Глава вторая, часть первая. Сентябрское солнце невысоко стояло над лесистым берегом. День за днем, чем дальше уходили на север, глуше становились места. к о с я к и птиц срывались с тихой реки, б у р е л о б о л о т о безлюдие. Изредка виднелась рыбачья землянка до челн, в ы т а щ е н н ы й на берег. До Белого озера оставалась неделя пути. Четырнадцать человек тянули бечевой тяжелую барку с хлебом, уронив головы, уронив вперед себя руки и налегали грудью на лямки, шли от самого Ярославля. Солнце заходило за черные зубцы елей, долго, долго томилось в мрачном заре. в е С баржи кричали: э й "Причаливай!" Бурлаки вбивали кол или прикручивали бечеву за дерево, зажигали костер. В молочном тумане на болотистом берегу медленно тонул ерник. Длинношеей тенью в закате пролетали утки, ломая в а л е ж н и к приходили на реку л о с и рослые как лошади, зверья не битого, не пуганого, был полон лес. По реке шлепали весла, от баржи к берегу плыл сам хозяин старец Андрей Денисов. и в е з работничкам сухари п ш е н ц а когда и рыбки по скоромным дням с о л о н и н ы осматривал крепок ли причал, засунув руки за кожаный пояс, останавливался у костра свежий мужчина в подряснике в суконной скуфейке курчаво бородой я с н о глазой братья все ли живы спрашивал Потрудитесь, Бог труды любит. Веселитесь, все вам зачтется. Одно счастье, ушли от никонианского смрада, а уж когда о н е г о озера пойдем, вот где край истинно райский. Выдернув из за пояса руки, садился на к о р т о ч к и перед огнем. Уставшие люди молча слушали его. в том краю на реке Выге жил старец, также вот бежал от антихристовой прелести, а прежде был к у п ч и н о й имел дворы, лавки, и амбары, было ему видение, огонь и человек в огне и глаз п р е л е щ е н н ы й погибаю навеки. Все отдал жене сыновьям. ушел срубил келью стал жить п р и ч и щ а л с я одним огнепальным желанием пахал пашню кочергой сеял две шапки ячменю оделся в сырую козлиную кожу она на нем и засохла и так и носил ее зимой и летом все и р у х л я д и у него чашечка деревянная с ложечкой до да старописанный молитвенник И скоро он такую силу взял над бесами, считал их замух. Начали ходить к нему люди. Он их исповедовал и причащал листочком либо ягодкой. Учил в огне лучше сгореть живым, но не принять вечной муки. Год д о другой, люди стали селиться около него, жечь лес. Пахать под гарью, бить зверя, ловить рыбу, брать грибы, ягоды, все с о о б щ а и амбары и погреба общие. И он разделил: женщин особе, мужчин особе. Это хорошо, проговорил суровый голос. С бабой жить добра не нажить. Веселым взором Денисов взглядывал в темноту наговорившего. Молитвами старца и зверь шел в руки, и р ы б и н о о иной раз т а к у ю вытаскивали диво, урожали с ь и грибы, и ягоды. Он указал, и нашли руды медные и железные, поставили кузницы, истинно святая стала обитель. Тихо е ж и ти е. Из завалежника поднялся Андрюшка Голиков, присев около д е н и с о в а стал глядеть ему в глаза. Голиков шел с бурлаками по о б е т у В тот раз на Ревякинском дворе старец исповедовал Андрюшку, бил л е с т в и ц е й и велел идти в Ярославль дожидаться Денисовой баржи с хлебом. Здесь из четырнадцати человек было д е в я т е р о таких же, пошедших по обету или е п и т е м ь е Денисов рассказывал: в свой смертный час старец благословил нас двоих братьев Семена и меня Андрея быть в Выговской обители в главных п р и ч а с т и л и мы пошли. А кель я его стояла поодаль в ложбинке, только отошли, глядим, свет, кель я в огне, как в кусте огненном, я было побежал Семён за руку стой, из огня слышим сладко гласые п е н и е а сверху то в дыму черти как сажа крутят с я в и з ж а т верите ли? Мы с братом на колене и сами запели. Утром приходим на то место, из под пепла бежит ключ светлый. Мы над ключом срубчик поставили и голубок для иконки. Да вот иконописца не найти, написать как бы хотелось. Голиков всхлипнул. Денисов легонько погладил его по нечесанным космам. Одна беда, братцы мои, хлеб у нас через два года в третий не родится. Прошлым летом все вымочило дождями и соломы не собрали. Приходится возить издалека, да ведь дело святое, д е д у ш к и Не зря трудитесь. Денисов еще поговорил немного. Прочел общую молитву, сел в лодку, поплыл к барже через тусклую полосу зарин а реке. Ночи были прохладные, спать с т у д е о н а в худой одежонке. Чуть свет Денисов опять приплывал к берегу, будил народ, кашляли, чесались, помолясь, варили кашу. Когда студенистое солнце не светлым пузырем повисало в тумане. Бурлаки влезали в лямки, шлепали лаптями по прибрежной сырости, версту за верстой, день за днем. Северо с севера ползли г р я д а м и тучи, задул резкий ветер, ш е к с н а разлилась. Тучи неслись теперь низко над взволнованными водами белого озера. Повернули на запад к Белозерску. Волны набегали на пустынный берег, сбивали с ног бурлаков, вести баржу стало трудно. В обед сушились в р ы б а ц к о й землянке. Здесь двое наемных поругались с Денисовым из з а п и с и взяли расчёт по три четвертака, ушли куда глаза глядят. Баржа стояла на якоре напротив города на бурунах. Ветер свежел, пробирал до костей, о т ч а я н е ь е брало. Подумать только идти бечевой на север. Наёмные все разругались с Денисовым, р а з б р е л и с ь по рыбачьим слободам, и остальные, кто знакомца встретил, кто повертелся повертелся и нет его. На берегу на опрокинутой лодке м е ж мокрыми камнями сидели Андрюшка Голиков и Люшка Дихтерев, Каширский беглый крестьянин и Федька по прозванию умойся грязью, сутулый человек, бродяга из монастырских крестьян, ломанный, пытанный много, глядели по сторонам. Все здесь было угрюмое, с н е ж н а я от волн, мутная пелена озера, тучи ползущие грядами с севера, за прибрежным валом плоская равнина и на ней почти накрытый тучами ветхий деревянный город, дрявые кровли на башнях, ржавые луковки церквей. высокие избы с провалившимися крышами на берегу мотались ветром жерди для сетей народу почти не видно онэла звонит колокол Денисов то тоже уловок словами кормить покуда до его рая то доберешься одна пожалуй душа останется проговорил умойся грязью, ковыряя ногтем мозоль на ладони. А ты верь, Голиков ему с озлобой. А ты верь. И в тоске глядел на белые волны. Бесприютно, одиноко, холодно. И здесь должно быть далеко до богато. Илюшка Дегтярев. Большеротый двужильный мужик с веселыми глазами рассказывал тихо, медленно. Я, значит, его спрашиваю этого человека, отчего на посаде у вас пустота, половина дворов заколочены. От того пустота на посаде, он говорит, монахи озарничают. Мы в Москву не одну ч е л о б и т н у ю послали, да там видно не до нас. На Святой неделе что они сделали? Силов нет. Выкатили монахи на десяти санях со святыми иконами. Кто в посад, кто в слободы, кто по деревням. Входят в избы, крест врыло, крестись с щ е п о т е м ц е л у й крыш. И спрашивают х л е б ы сметаны, яйца, рыбы, как в е н и к о м все вычистят, и деньги спрашивают. Ты, говорят, раскольник, беспоповец. Где у тебя с т а р п е ч а т н ы е книги? И ведут человека на подворье, сажают на цепь и мучают. У м о й с е я грязью вдруг закинул голову, захохотал, хрипла. Вот едят, вот пьют. Ах, монахи, пропасти на них нет. Дегтярев толкнул его коленом. Клодке, против ветра, придерживая р а з в и в а ю щ у ю с я рясу, подходил монах с цыганской бородой, с к у ф ь я надвинута. страшными глазами поглядел на судно скрипящее на волнах, потом на этих троих. Откуда баржа? Из под Ярославля, отец. Ласково лениво ответил Дегтярев. С чем баржа? Нам не сказывали. С хлебом? Ну да. Куда ведете? А кто ж его знает? Куда прикажут? Не ври, не ври, не ври, монах торопливо стал загибать правый рукав. д е н и с о в а э табаржа в п о в е н е ц плывете, в р а с к о л ь н и ч ь е с к и ты хлеб везете страдники и сразу. кинувшись, взял Илюшку Дихтерева за грудь, тряхнул заробевшего мужика и, обернувшись к посаду, закричал, что есть силы караул. Андрюшка Голиков сорвался с лодки, побежал вдоль волн к рыбачим землянкам. Караул! заорал второй раз монах и п р и с е к с я Умойся грязью схватил его за волосы, оторвал от Илюшки, сбил с ног и стал в е р т е т ь с я над землей и щ а камень. Монах Бойков скочил, налетел на него сбоку, но Федька весь сделался костяно, й от злобы н е ш е л о х н у л с я опять сгреб его, нагнув, ударил по шее. Монах крякнул. Из переулка к берегу бежали четверо с кольями. Андрюшка Голиков, ужасаясь, выглядывал из-за угла р ы б а ц к о й землянки. Умойся грязью, дрался с п я т е р ы м и вырвал у одного кол, наскакивал, дико вскрикивал. Такой злобы в человеке Андрюшка не видывал с роду без. чистый без. Потом ввязался и Дихтерев, и з л о в ч а с ь смазал монаха в ухо. Тот в третий раз покатился. п о м о щ н и к и е его стали подаваться назад. Кое-где на посаде из ворот вышли люди, подкрякивали так, так, так. Илюшка с Федькой одолели, погнали было этих. но скоро вернулись на берег и отсморкав кровь пошли прямо к избенке, где дрожал Голиков. А и тебя бы следовало поучить по совести, сказал ему умойся грязью, дурак ты, а еще в рай хочешь. В дверцу измазанки, стоявшей задом к морю, в ы с у н у л а с ь нечесаная голова. Дымчатая борода от самых глаз, поморгав, вылез кряжистый босой человек, темный от копоти, поглядел в сторону посада, там уж не было ни души. Заходите, сказал, и опять улез в низенькую мазенку. Свет в ней пробивался в щель над дверью, пахло прогорклой рыбой. Половина п о м е щ е н и я з а в а р е н а сностями. Илья, Андрей и Федор войдя, перекрестились двуперстно. Рыбак сказал им: «Садитесь». А вы знаете, кого били сейчас? Меня всю жизнь били, ни разу не спросили. Проговорил умойся грязью. Били вы, ключеря. Крестового Сдвиженского монастыря ф е о д о с и я разбойника, разбойник сатана бешеной рыбак, видя, что это люди свои, сел между ними на лавку, взял себя под мышками, покачиваясь, рассказывал: здесь места самые рыбные, жить бы и жить. Уйду. Нельзя стало. Этот сатана всем о з е р о м завладел. Монахом мы давали. Зимой четвертую часть снятка и от каждой путины даем. Ему мало? Парусу видит и бежит на берег и оставит тебе рыбы только чтобы пожрать. Не дай он сейчас как х р е с т и ш ь с я Согрешишь, конечно. Обмахнешься щепотью, не так лукавишь. Иди за мной, а идти за ним известно. В монастырский подвал садится на цепь, а сколько он у нас с настей порвал, ч е л н о в перепортил. К воеводе ходили жаловаться, воевода сам глядит, чего бы стянуть, ведь у них в монастыре. жалованная митрополичья грамота искоренять старинно верующих. Вам, б р а т ц ы скорей надо уходить отсюда. Ох, нет, мы с Денисовым проговорил Голиков, испуганно взглядывая на Илюшку и Федьку. Денисов откупится, сильный человек, в огне не сгорит. Он с севера плывет, с мехами до да костию, до да медию откупается, назад плывет, откупается не один уже раз. У него брат везде свои люди. У Моисея грязью со смешкой краснобай всю дорогу сухарями кормил, уж наговорит, будто курятину едим. Голиков. Весь и з м о р щ и л с я покуда просто говорили про выговского старца. Вспоминал, как Денисов бывало скупа ласково погладит его по голове, что мальчик душа то жива, ну и хорошо. Вспоминал, какие чудные беседы он вел у костра, когда садился в лодку и ч е р н е л о с т р о й с куфеечкой на закатной воде. На древних иконах писали таких святителей на лодочке. За него Андрюшка сейчас бы в соломе живым сгорел. Сидели на лавке, думали, как быть, куда бежать, идти ли все-таки на север. Рыбак не советовал: на север до выго идти пешим без челна. Месяца два в лесах пропадёшь. Податься бы вам в легкие края, на Дон что ли? Был я на Дону, прохрипел, умойся грязью. Там не п р е ж н я я воли. Казаки, станишники, гультяев выдают. Меня два раза в железоковали, возили в Воронеж на царские работы. Ничего толком не придумали, сказали Андрюшке идти искать Денисова, как он скажет. Андрюшка набрался с т р а х у только дошел до ветхих городских ворот, крики, стой, стой, бежали оборванные б о с ы е люди, кое-кто перемахнул через забор. За ними гнались, сдержать за штаны два солдата в зеленых кафтанах. Тяжелодыша, скрылись в кривом переулке. Почтенный старичок у калитки сказал: "Второй день ловят". Голиков спросил его: "Не знает ли он купчины Андрея Денисова? Не видал ли его?". Старичок подумав: "Иди на площадь". Ищи д е н и с о в а на воеводином дворе. На небольшой площади, заваленной буграми навоза, гостиные ряды были заколочены, с т о л б и к и покосились, крыши провисли. Торговали две-три лавки к р е н д е л я м и рукавицами. Без ограды стоял древний собор с треснувшими стенами. у низеньких крытых синей его на травке спали обмотанные т р я п ь е м нищенки юродивый положив около себя три кочерги зевал до слез тряс башкой здесь видимо жили не бойка п о с р е д и н е площади где врыт был столб для казни переминался сторож с копьем голиков Опасновато пошел к нему. Из дощатой лавки навстречу в ы с у н у л с я купец чистые лиса и сладко гласно: "Ах, что за крендельки с маком?" Смиренно поклонясь сторожу Голиков спросил: "Где вы его ден двор?" Коротконогий сторож в заплатанном стрелецком кафтане до пят хмуро отвернулся. На столбе приколочена была ж е с т я н а я грамота с орлом. Проходи проч! ь закричал сторож. Андрюшка отойдя, озирался. Гнилые заборы, покосившиеся избы, тучи цепляются за церковные кресты. К нему приближался низко подпоясаный н человек в валенках. толстые облупленные губы его вытянулись жаждущие сторожу столба и купчишки из лавок глядели, что сейчас будет, откуда пришел, ты чай, междвор шитаешься, человек в плоть задышал чесночным перегаром, Голиков только и мог от страха заикнуться, затрепетал языком. Человек взял его за ворот. Это Денисовский! крикнули из лавки. Он их девять человек везет сжигаться! т а н к о г л а с н о сказали из другой лавки. Человек тряхнул Андрюшку. На столбе царскую грамоту читал. и Дис о мной, сукин сын! И поволок его, хотя Андрюшка и не упирался. В конец площади на воеводин двор. Андрей Денисов, нарядный, расчесанный, держа на к о л е н и кунью шапку, сидел в горнице у воеводы захудалого стольника Максима Лупандина. Воевода п р и г о р ё н я с ь поглядывал, какие у купчины добрые козловые сапожки и кафтан мышиной на а л о м ш е л к у гамбургского, а то пожалуй и а г л и ц к о г о сукна. Сам т о воевода сидел в потертой беличье й шубейке, недороден, лыс, угриват. При покойном государе Федоре Алексеевиче был в стольниках. При Петре Алексеевиче едва добился кормления в Белозерск. Разговаривали вокруг до да около, и Денисов не нажимал, и воевода не нажимал. к и й у него кафтан, думал воевода, а вдруг отдаст. Он тайно послал холопов кресто-воздвиженский монастырь за отцом Феодосием, но и Денисов тоже кое-что придерживал до времени. Погода, погода, Бог с ней, говорил Денисов. Переменится ветер, пойдем на парусах через озеро. Не переменится, как-нибудь уже берегом пробьемся. Лихое дело нам до ковжи добраться, там людей найдем до самого повинца. Конечно, твое дело понятное, уклончиво отвечал воевода, поглядывая на кафтан. Максим Максимыч, сделай милость, не задерживай боржи и людишек моих, кабы не указ, о чем и толковать, воевода. вытаскивал из кармана царскую грамоту, свернутую трубкой, подслеповато ползал по ней бородкой. По указу великого князя и царя вся сказано: тунеядцев и д е р м о е д о в что кормятся при монастырях и всяких монастырских служек брать в солдаты. Монастыри нас не касаются, у нас дело торговое. Обожди. И брать в солдаты же конюхов и боярских холопей и всех шатающихся между в о р нищих и беглых. Что мне с тобою делать, Андрей, не придумаю. Ну, подъячи бы какой-нибудь привёз эту грамоту. Привёз её. п р е о б р а ж е н с к о г о полку поручик Алексей Бровкин с солдатами. Знаешь, как ныне с поручиками-то разговаривать? Денисов, отогнув п о л у к а ф т а набрякнул серебром в кармане. Воевода испугался, что сейчас продешевит, стал о глядываться на дверь, не войдет ли Фиодосий. Вошел толстогубый Ярышка. т о л к а я перед собой Андрюшку Голикова, сорвал шапку, махнул в пояс поклон, Максим Максимыч еще одного поймал на коленей, гневно крикнул воевода. Ярышка поднажал, Голиков стукнулся о пол костлявыми коленками, ч а й с ы н Чай, Чай х о л о п откуда бежал? Ерышки, Ванька, подай чернила, перо. Денисов сказал тихо. Оставь его, Максим Максимыч, это мой приказчик. У воеводы засветились глаза. о т к л у п а л крышечку на медной чернильнице, к р я х т я ловил пером оттуда муху. Ох, не идет ключарь, думал. И как раз заскрипели половицы в сенях. Иванька отворил дверь. Гневно вошел д а в е ш н и й монах с цыганской бородой. Один глаз у него заплыл. Увидев д е н и с о в а ударил посохом. Били меня его люди и разбивали. Едва до смерти не убили, з а г о в о р и л зычно. А ты, Максим, посадил его возле себя кого? Кого спрашиваю, раскольника проклятого? Выдай мне его, выдай воевода трижды тебе говорю! Положив руки на в ы с о к и й посох, сверлил диким глазом то Денисова, то Максима Максимыча. Голиков без памяти отполз в угол. Ванька жаждуще ждал знака, кинутся крутить локти. Мой кафтан, подумал воевода. Кто ты таков? Пришел л а я т ь с я монах? Не знаю, да и знать не хочу. Проговорил Денисов, встал, у Феодосия посинели руки на п о с о х е расстегнул рубаху и с медного осмиконечного ь креста снял мешочек. Хотел я честно с тобой, Максим Максимыч. Поклониться от моих скудных п р и б ы т к о в значит разговора у нас не выходит. Из мешочка вынул сложенную грамоту, бережно развернул. Сия грамота жалована бурмистерской палатой нам Андрею и Семену Денисовым в том, чтоб торговать нам, где мы не захотим. И убытку и р а з о р е н и я нам Андрею и Семену никто чинить не смел. Своей ручно п о д п и с а н а грамота президентом Митрофаном Шориным. Что мне Митрофан? Срывая руку с посоха, закричал ф е о д о с и й Против твоего Митрофана вот кукиш. Ох, слабо охнул воевода. У д е н и с о в а р у м я н е ц взошел на щеки. Против президента из лучшего московского купечества ты кукиш! Это воровство! Подавись, подавись, им проклятый! Налезая бородой, бешено повторял ф е о д о с и й и схватил Денисова за медный раскольничий крест. А за это беспоповец сожгу тебя! Против твоей слабенькой грамоты у меня сильненькая. Ох, да помиритесь вы! стонал воевода. Андрей, дай монаху р у б л е в двадцать, о т вяжется. Но монах и Денисов, не слушая, раздували ноздри. Ярышка начал подходить бочком. Тогда Денисов дернув у ключаря крест. кинулся к о к о ш е ч к у поднял раму и крикнул на двор: господин поручик, слово государево за мной. В комнате сразу замолчали, перестали сопеть, в сенях зазвенели шпоры. Вошел Алёша Бровкин в батфортах, в белом шарфе при шпаге. Юношеские щеки р у м я н ы на брови надвинута треугольная шапочка. О чем? Лай, господин поручик. Против президентской грамоты ключарь ф е о д о с и й воевода лают непотребно и кукиш показывают и грудь мне рвали и грозились сжечь. У Алёшки глаза стали. Круглеть, строго выкатываться, совсем как у Петра Алексеевича. Оглянул монаха воеводу, упершегося руками в лавку, чтобы встать, постучал тростью и вскочившему солдату под стражу обоих. Часть вторая. Кукуйские слабожане говорили про Анну Монс. Удивительно, откуда у молодой девушки такая рассудительность. Другая давно бы потеряла голову. Анхин вся в покойного Монса. Петр, вернувшись с Черного моря, был очень щедр. Мое сердечко. Не раз говорила ему Анхин с нежным упреком: «Вы приучаете меня расточать деньги на глупые наряды. Гораздо благоразумнее, если вы позволите написать в Ревель, там я узнала, можно по доброй цене купить коров, дающих два ветра молока на в сутки. Вы бы иногда приходили завтракать на мою». чистенькую хорошенькую мызу и кушали бы сбитые сливки. Мыза была поставлена в березовой роще на даренной землице, идущей клином от ворот заднего двора мимо ручья Кукуя до Яузы. Здесь стояли небольшой дом, так покрашенный, что и з д а л и походил на кирпичный, скотные дворы, крытые черепицей. Рига, Амбары. На к о с а г о р е у реки пошли Спеги и тучные коровы. Каждую звали поименно в честь греческих богинь. т о н к а р у н н ы е овцы, а г л и ц к и е свиньи и множество всякой птицы. На огороде росли и наземные овощи и картофель. Чуть свет Анхин в пуховом платке в простой шубке шла песчаной дорожкой на мызу, смотрела за удоем, за кормлением птицы, считала яйца, сама резала салат к завтраку. Была строга с людьми и особенно в з ы с к и в а л а за н е р я ш е с т в о Настало время рубить капусту. Таких качнов не видали на огороде его самого. Пастора Штрумпфа. Немцы приходили удивляться: такой к а ч а н или такую репу можно было бы послать в Гамбург, в Кунсткамеру. Шутили: наверное, Анхен знает какую-то молитву, что так пышно на этой недавней пустоши произрастают плоды земли. С песнями русские девки рубили капусту в новом липовом корыте. Анхин брал а девок самых здоровых и веселых из деревни Меньшиково или адмирала Головина, чьи новые дворы и палаты стояли не подалеку от немецкой слободы. Стучали тяпки, от румяных девок пахло свежими кочерышками. На траве, там, где падала длинная тень царая, еще лежал и н е й Снежные гуси важно шли из птичника на вырытое озерцо. На д о с т р о й крыше й мызы поднимался дымок в осеннюю синеву. Через подметенный двор два прятных мужика пекаря несли корзину со свежевыпеченными клачами. Анна была счастлива, постукивая зазябшими ногами, не могла нарадоваться на это благополучие. Ах, оно сразу кончалось, когда приходила домой. Ни дня п о к о ю Всегда жди какой-нибудь выдумки Петра Алексеевича. то понаедут подвыпившие русские, наследят, накурят, побьют трюмки, насыплют пеплу в цветочные горшки, или хочешь не хочешь наряжайся, скачи на ассамблею, отбивать каблуки. Пиры и танцы хороши изредка в глухие осенние вечера, в зимние праздники. А у русских вельмож что ни день, обжорство, пляс, но всего более огорчало Анну Ивановну массбродство самого Питера. Он никогда не предупреждал, что тогда-то будет обедать или ужинать и сколько с ним ждать гостей. Иногда ночью подкатывал к дому целый обоз обжор. Приходилось варить и жарить на случай такую прорву всякого добра, болело сердце, и все это часто выкидывалось на свиной двор. Анхин однажды осторожно попросила Петра: "Мой ангелочек, будет меньше напрасных расходов, если изволите предупреждать меня в с я к и й р а з о приезде." Петр изумленно взглянул, нахмурился, промолчал, и все продолжалось по-прежнему. Солнце поднялось на д о с ы п а в ш и й с я желтизной берез. Девки пошли в поварню. Анна Ивановна заглянула в с а р а й ч и к где в парусиновых мешках, высунув головы, висели г у с ы н и И их за две недели перед тем, как резать, откармливали орехами. Анхин сама каждой гусыни, осовевшей от жира, протолкнула мизинчиком в горло по ореху в скорлупе, посмотрела, как моют м а х н о н о г и м курам ноги. Это нужно было делать каждое утро. Во в ч а р н и к е брала на руки и г н я т целовала их в кудрявые лобики, потом с неохотой вернулась домой. Так и есть, на улице стояла карета. Мажор дом встрети Анну Ивановну на черном крыльце доложил шепотом господин Саксонский посланник к е н н к с е к Ну, это было ничего. Анхин усмехнулась, подхватила юбки и побежала по узенькой лесенке переодеться. Кенигсек сидел, подогнув ногу под стул, в левой руке табакерка, правая с в о б о д н а для изящных движений, и пересыпая немецкие слова французскими болтал о том и о сём. о забавных приключениях, о женщинах, о политике, о своем повелителе курфюрсте саксонском и о польском короле Августе. Его парик, надушенный мускусом, едва ли не был шире плеч. Шляпа и перчатки лежали на ковре. Вздернутый нос забавно морщился при шутках. б е с п е ч н о наглые водянистые глаза ласкали Анхин. Она сидела напротив у камина, где разгорались дрова, п р я м а я в жестком к о р с а ж е округло уронив руки ладонями вверх, потупясь слушала. Уголки губ ее лукаво приподнимались, как того требовал Политез. Господин п о с л а н н и к рассказывал. Ему нельзя не поклоняться. Он красив, любезен, смел. Король Август, божество, п р и н я в ш и е человеческий облик, он неутомим в своих страстях и развлечениях. Ему надоедает Варшава. Он ч и т с я в к р а к о в по пути охотится на диких свиней, роскошно пирует в замках у магнатов. или ночью насеновали р а с т е р я н н о й п р о с т о л ю д и н к е дарит поцелуй Феба. Он приказывает выпить с а себе подорожную на имя кавалера Винтера и под видом искателя приключений пересекает Европу и появляется в Париже. Этой шпагой я не раз отражал удары, направленные в его грудь. В ночных драках на перекрестках парижских улиц мы скачем в Версаль на ночной праздник к о р о л ь а в густадет с странствующим офицером. О, Версаль! О, вы должны увидеть этот земной рай, Фрейлин Монс. Огромные окна освещены миллионами свечей, по фасаду переливаются огни плошек. На террасе вдоль боскетов гуляют дамы и кавалеры. На деревьях как райские плоды китайские фонарики. За озером взлетают ракеты, их искры опадают в воду, где на барках музыка арф и виол. Плещут фонтаны, летают ночные бабочки. Мраморные статуи сквозь листву кажутся ожившими божествами. Христианнейший король Людовик в кресле тень от парика скрывает его тучное лицо, но все же мне удалось увидеть надменный профиль с выдвинутой нижней губой и всему свету известной полоской усиков. А его кресло облокотилась дама в черном домино с опущенным на глаза капюшоном. Это была мадам де Ментенон. По правую руку сидел на стуле Филипп Анжуйский, будущий король Испании, его внук, подавленный меланхолией. Все вокруг. тысячи лиц в полумасках, дворец, весь пар, казалось, были озарены золотом славы. Пальчики Анхин трепетали, округлости груди поднялись из тесноты к о р с а ж а Ах, нельзя поверить, что это не сон. Но кто э т о госпожа Ментенон, которая стояла за стулом короля? Его. Фаворитка, женщина, перед которой трепещут министры и посланники, мой повелитель, король Август, прошел несколько раз мимо мадам Ментенон и был замечен ею. Господин посланник, почему король Людовик не женится на мадам Ментенон? к е н и к с е несколько изумился. На минуту подвижная рука его бессильно повисла между раздвинутых колен. Анхен ниже опустила голову, в уголке губ легла складочка. О, Фрейлин Монс! Разве значение королевы может сравниться с могуществом фаворитки? Королева это лишь жертва династических связей. Перед королевой склоняют колени и спешат к фаворитке, потому что жизнь это политика, а политика это золото и слава. Король задергивает ночью полок постели не у королевы, у фаворитки среди обятий ъ на горячей подушке. Уанхин слабый румянец пополз к щекам. Посланник ближе п р и д в и н у л с я надушенным париком. На горячие подушки поверяются самые тайные мысли. Женщина, обнимающая короля, слушает биение его сердца. Она принадлежит истории. Господин Посланник. Анхин подняла влажно синие глаза. Дороже всего знать, что счастье долговечно. Что мне в этих нарядах, в этих дорогих зеркалах, если нет уверенности? Пусть меньше славы, но пусть над моим маленьким счастьем властен один Бог. Я плыву на роскошной, но На утлой ладье медленно вытащила из закорсажа кружевной платочек, слабо встряхнула, приложила к лицу. Губы из-под кружев задрожали, как у ребенка. Вам нужен верный друг, прелестное мое дитя. Тенексек взял ее за локоть нежно сжал. Вам некому поверять тайн. п о в е р й т е их мне. С восторгом отдаю вам себя. Весь мой опыт на вас смотрит Европа. Мой милостивый монарх в каждом письме справляется о н и м ф и к у куйского ручья. В каком смысле вы себя предлагаете? Не понимаю вас. Анхин отняла платочек. Отстранилась от слишком опасной близости господина посланника. Вдруг испугалась, что он бросится к ногам. Стремительно встала и чуть не споткнулась, наступив на платье. Не знаю, должна ли я даже слушать вас. Анхин совсем смутилась, подошла к окошку. д а в и ш н ю ю синеву затянуло тучами, поднялся ветер, подхватывая пыль по улице. На подоконнике между геранями в золоченной клетке нахохлился на помрачневший день ученый перепел, подарок Питера. Анхин с и л и л а с ь собраться с мыслями. но потому лишь что Кенексек не шевелясь глядел ей в спину, тревожно стучало сердце. Фу, глупость! С чего бы вдруг? Было страшно обернуться, и хорошо, что не обернулось. У Кенексека блестели глаза, будто он только сейчас разглядел эту девушку над пышными юбками тонкий стан. молочной нежности плечи, пепельные высоко поднятые волосы, затылок для поцелуев. Все же он не терял рассудка. Чуть побольше остроты ума и чистолюбия у этой нимфы с ней можно делать историю. Анхен вдруг отступила от окна. бегающие зрачки ее р а с т е р я н н о остановились на кинексеке царь посланник поднял шляпу и перчатки поправил кружевное белье на груди за изгородью п л и с а д н и к а остановилась одна к о л к а жмурясь от пыли вылез Петр вслед подъехала крытая кожаная колымага он что-то крикнул туда и пошел к дому И з к а л ы маги вылезли двое, прикрываясь о т л е т я щ е й пыли плащами, торопливо перебежали полисадник. Одна колка и колыма га сейчас же отъехали. Этих двоих Анна Ивановна видела в первый раз. Они с достоинством поклонились. Петр сам взял у них шляпу из рук одного. р о с л о в а со злым и надменным лицом взяв за плечи тряхнул, похлопал. Здесь вы у меня дома, Гер Иоган Паткуль. Будем обедать. Пётр был трезв и очень весел. Вытащил из за красного обшлага парик. Возьми гребень, расчеши Анушка. За столом буду в волосах, как т о в е л и ш ь Нарочно за ним солдата посылал, и другому гостю, генералу Карловичу, с л и л о в о багровыми, налитыми щеками. Какой ни на день барик за королем Августом не угнаться? Зело пышин и пре великолепен, а мы в кузнице до да на конюшне. Батфорты у него были в пыли от кафтана, н е с л о конским потом, идя умываться подмигнул к е н и е к с е к у Смотри, к бабочке моей что-то зачистил господин посланник. Ваше величество, к е н и е к с е к повел ш л я п о й пятясь и садясь на колено, смертных не судят, цветы и голубей приносящих на алтарь. Венус. Пока Пётр мылся и чистился, Анна Ивановна делала Политес. Взяла с подноса парюм по к е т м и н н о й водки, поднесла гостям, спросила каждого о здоровье и давно ли изволили прибыть в Москву и не терпители какой нужды, вспоминая, что ей говорил к е н и к с е к Выставила тупой кончик туфельки, раскинула юбки по сторонам стула. Приезжим из Европы у нас первое время скучно бывает, но вот скоро Бог даст, с турками замиримся. Велим всем носить венгерское и немецкое платье, у улицы будем мастить камнем, разбойников из Москвы выведем. Иоганн п о д к у л и о т в е ч а л ей л е д я н ы м голосом, не разжимая тонких губ. В Москву он приехал с неделю из Риги, остановился не на посольском дворе, а в доме вицеадмирала Корнелия Крейса вместе с генерал-майором Карловичем, прибывшим несколько ранее из Варшавы от короля Августа. Нужды они покуда никакой не терпят. Москва действительно немощена и пыльна, и народ одет худо. Я успел заметить. Паткуль с усмешкой взглянул на Карловича, слегка свистевшего горлом от полнокровия и тесноты военного кафтана, перепоясанного по тучному животу широким шарфом. Я заметил особенный способ. каким московская чернь наживает несколько копеек себе на водку. Когда что-нибудь купишь у него и требуешь сдачи, он намеренно обсчитывает в свою пользу и просит проверить. Пересчитав, г о в о р и ш ь е ему, что счет неверен. Он божится, будто именно я обсчитался. Снова начинает считать сдачу и к р е с т и т с я на церковные главы, что счет верен. Я второй и третий раз пересчитываю, и он спорит и опять считает сам. И так он проделывает раз десять с р е д у пока тебе не надоест и ты не отойдешь, махнув рукой на пропажу. Нужно. приказывает своему холопу брать такого человека и тащить в земскую избу, там его хорошенько отколотят ботагами. С твердостью сказала Анна Иванна. о в Паткуль презрительно пожал плечом. Вошел Петр, свежий в расчесанном п а р и к е Анхен торопливо поднесла ему тминной. Выпив, он потянулся губами, чмокнул ее в щеку. Мажордом отворил дверь, стукнул булавой, пошли в столовую, где на сводчатом потолке р е з в и л и с ь м е ш о б л а ч к о в купидоны, штукатуренные стены, прикрытые фламандскими шпалерами, над г л а з у р е в ы м камином картина славного Снайдерса из обилия битой птиц ы и плодов земли. Петр сел спиной к пылающим дровам, Паткуль по правую его руку, Карлович и к е н е к с е к по левую, забоченное Анхин напротив. На пестрой полотняной скатерти в хрустальных кубках было уже налито венгерское. г р у д о й посреди стола лежали кровиные, свиные и ливерные колбасы. От холодных блюд пахло пряностями. За кошком несло колючую пыль, мотались голые ветви. Здесь было тепло. Убранство стола, довольные лица гостей, огоньки камина уютно отражались в зерцалах стенных подсвечников. Петр поднял чарку за любезного друга сердца. Польского короля Августа гости откинули букли париков на плечи и принялись кушать. Государь, мы просим тайны, ибо дело весьма тайное, сказал Иоганн Паткуль после четвертой перемены кушаний молодых гусят с грецкими орехами. Ладно, Петр кивнул. раздвинув локтями о л о в я н н ы е блюда, морщась улыбкой, поглядывал на щечки подвыпившей а н х и н Весь обед он шутил, подсмеивался над хозяйской скупостью Анны Ивановны, подмигивал ей на кенексе к а не и з ъ е г о л и голубей соус на столе, ко их наваш венерки на алтарь приносит. Нельзя было разобрать, точно ли он хочет слушать крайней важности сообщения, ради которых Еоган Падкули к о р л о в и ч спешно прибыли в Москву. До нынешнего дня видели они его всего раз у вице адмирала. Петр был приветлив, но от разговора уклонился. Сегодня сам позвал их сюда к фаворитке на тайный обед. Паткуль почтительно холодным взором наблюдал за этим азиатом. Говорить с ним было неотложно. Посольство молодого шведского короля Карла двенадцатого давно сидело в Москве, переговариваясь с о л ь в о м Кирилловичи и боярами о вечном со ш в е ц и е й мире. Шведы тоже еще не видали царя, но на днях ожидался в Кремле прием и вручение верительных грамот. Господин Карлович и господин п о с л а н н и к подтвердят, что мои слова в полном согласии с сердечным желанием Его Величества короля Августа. Говорю истинно от скорби сердца. Все л и ф л я н с к о е рыцарство и все именитое купечество Риги молят государь преклонить к нам слух. Большой лоб п а д к у л я собрался морщинами, говорил медленно, порою сдерживая гнев. н е с ч а с т н а я л и ф л я н д и я и щ е т покоя и мира. Некогда мы были частью. Ржечи Посполитой мы сохраняли наши вольности, и город Рига был славен на всем Балтийском море. Сердца человеческие черны завистью. р ж е ч ь п о с п о л и т а протянула руку к нашим богатствам, и изуи ты воздвигли гонения на нашу веру, на наши языки и обычаи. Бог. Помрачил умы в ту злополучную годину. Лифлянское рыцарство добровольно отдалось под защиту шведского короля. Из когтей польского орла бросились в пасть льва. Неосторожно было, сказал Петр. Швед всему миру хищник известный. Он потащил из кармана коротенькую трубочку. Кениксек торопливо поднявшись, стал высекать о г н и в о м искру. з а н а м и в ш и й с я кусочек трута поднес Петру на тарелке, и а г а н под кульвежливо ждал, когда царь закурит. Государь, вы изволили слышать о законе, с к а з а н н о м в шведском сенате? И утвержден н ы м покойным шведским королем Карлом XI о д и н д ц а т м р е д у к ц и и Тому минуло двадцать лет. Шведские сенаторы, бургеры, злобные торговцы не знаю уж чем опоили короля, внушив ему неслыханное злодейство, отобрать у дворянства все земли, жалованные прежними королями. Эрлы и бароны принуждены были покинуть замки, и смерт ь стал пахать земли высокородных. Нам л и ф л я н с к о м у рыцарству дано было клятвенное обещание о не распространении редукции, но через восемь лет король все же повелел. Редукционной комиссии брать в казну наши земли, жалованные прежними государями. Право на исконные земли рыцарей, гроссмейстеров, о р д е н а и епископов нужно было доказывать древними грамотами. А будь грамот не окажется, в казну отходили и эти земли со времен Ивана Грозного. И Стефанобатория, Лифляндия опустошается войной. Грамоты наши у т е р я н ы мы не можем доказать исконных прав. Я написал ч е л о б и т н у ю о з л о д е й с т в а х редукционной комиссии и от всего Лифляндского рыцарства подал ее Шведскому королю. Но добился лишь того, что сенат приговорил меня к отсечению. Правой руки, написавшей сию ч е л о б и т н у ю и к отсечению головы, подкуль повысил голос, уши его поджались, тонкие губы побелели, к отсечению головы не пожелавший униженно склониться перед злодеянием, государь, лефлянское рыцарство разорено. Но не легче и нашему купечеству. С этой минуты Петр стал слушать весьма внимательно. Шведы обложили высокими пошлинами все, что привозят и увозят из рижского порта, а толщности им з д о л ю б и е воистину, не только нам, но и себе готовят разорение. Иностранные корабли сворачивают теперь мимо Риги в Кёнигсберг. Весь хлеб из Польши тянется к Бранденбургскому курфюрсту. Наши поля зарастают сорной травой. Порт опустел, город на кладбище похож. А в р е в е л и и того хуже сделано шведами. Остается либо нам разорение в к о н е ц Либо война, теперь или никогда, государь. Всё рыцарство сядет на коней. Король Август Клятвен наберёт нас, поддержавную руку Польши. Паткуль твердо взглянул на генерала Карловича, перевёл желтоватые глаза на к е н и к с е а оба важно наклонили парики. е о т р кусаю чубук, не попасть бы вам опять из огня в полыми. Рука у короля Августа легка, у польских панов когти цепкие. Большой кус и мотваливаете Ригу и Ревель. Польша теперь не та, что при Стефане Батории. Польша не ищет нашей погибели, сказал Паткуль. У нас один враг на суше и море. На вольности, на веру ржечь посполито не покуситься. Дай бог, дай бог. Нынче с е е им так приговорит, завтра по-другому, что панам в голову в з б р е д е т Был бы короля август единовластен. Тогда надежно, а то паны. Петр благодушно рассуждал, попыхивая дымком. Упадкуля кости проступили на лице под кожей и так въелся зрачками в царя. Да захотят ли еще паны воевать, государь? Саксонскому войску короля Август такой ему надин повелевает. Приказано уже стать на зимние квартиры в ш а в л ь с к о м и Бирзинском поветах близ л е в о н с к о й границы. Сколь в е л и к о в о й с к о Двенадцать тысяч отборных германцев. Маловато будто бы для такого дела. Да столько Желевонских рыцарей с о й д у т с я под ригу! Шведский г а р н и з о н невелик. Ригу возьмем с налету, а там война начнется. п а н ы сами возьмутся за сабли. Другой союзник всей коалиции датский король Христиан. Государь, вам известно, сколь он пылает ненавистью против герцога и шведов. Датский флот нам будет о б о р о н о ю с моря. Под кульд обрался до трудного места. Царь, свесив руку, постукивал по столу ногтями. На круглом лице его не выражалось ни желания, ни противности. Начинались сумерки. За окном усиливался ветер, скрипя ставнями. Анхин хотело было зажечь свечи. Петр сквозь зубы: не надо. Государь. Не было столь удобного времени для вас утвердиться на Балтийском море, обратно взять у шведов исконные водчины Ингию р и Карелию, поразив шведов и утвердясь при море, достигнуть всемирной славы, завести торговлю с Голландией, Англией, Испанией и Португалией. со всеми северными, западными и южными странами и сделать то, чего ни один монарх Европы не в состоянии был сделать: открыть через Московию торговый путь между Востоком и Западом, войти в связь со всеми монархами христианскими, иметь слово в делах Европы. заведя грузный флот на Балтике, стать третьей морской державой и всем этим скорее, нежели п о к о р е н и е м турок и татар прославиться в свете, сейчас или никогда. Подкуль поднял руку, будто призывая богов свидетели. Кенексек шепотом повторил. Сейчас или никогда. Генерал Карлович значительно засопел. Что ж так? Сейчас. Крыша что ли горит? Дело большое воевать со шведами. Грызя чубук, проговорил Петр. У собеседников насторожившиеся глаза поблескивали камиными огоньками. Двенадцать тысяч саксонцев, сила добрая. Датский флот. Хм. Рыцари-допаны, да это еще бабушка в решето видела. Шведы, шведы. Первые в Европе войска. Трудно вам что-нибудь присоветовать. Он опять застучал ногтями. Падкуль с о с д е р ж а н н о й яростью. Сегодня шведа в голыми руками можно взять. Карл двенадцатый малый глуп. Сие король разряженный как девка одно знает. Пиры д а п о л е с а м за зайцами скакать и з к а з н ы все деньги вытянул на м а ш к и рады. Лев без зубов. Недаром шведское посольство с весны сидит в Москве, просит вечного мира. Смешно сказать, п о с л ы Всей Европе известно, ни на одном шелковых чулков нет. Прожили с ь одним горохом питаются. Да вот государь, генерал Карлович в прошлом году был в Стокгольме, нагляделся на короля. Господин генерал, извольте рассказать. Карлович выпростал несколько шею из воротника. Был, так точно. Город невелик, но неприступен с воды и суши. Истинное логовище льва. Я сошел с корабля, будучи под вымышленным именем и в платье п а р т и к у л я р н о м иду на рынок, дивлюсь. Как будто в городе неприятель. В лавках и домах закрывают ставни, женщины хватают детей, спрашиваю прохожего, машет рукой, бежит прочь король. Я видовал всякое в походах и во многих городах, где стаивали на квартирах, но не такое, чтобы народ от своего короля как от Чумы бросался без памяти в двери. Гляжу с лесистой горы с к а ч у т не ошибиться не менее сотни охотников. За спиной рога на сворах собаки г о н я т через каменный мост в город. А уж площадь пуста. Впереди на вороном жеребце юноша лет семнадцати в солдатских б о т ф о р т а х в одной рубахе скачет, бросив поводья, король Карл двенадцатый, л ь в е н о к Охотники за ним свист хохот. Как бесы промчались по рынку. Хорошо, что обошлось, а бывает, что и потопчут. Будучи л ю б о з н а т е л е н упросил я одного знакомца сводить меня во дворец под видом, будто бы продавца ровейских ароматов. Час был ранний, но во дворце пировали, король забавлялся. В столовой стены на человеческий рост забрызганы кровью, на полу кровь ручьями. Смрад валяются пьяные, короли те, кто еще стоял на ногах, рубили головы баранам и телятам с одного удара саблей, наспор о десяти шведских кронах. Я не мог не одобрить королевской рубки. Конюха подпихивали к нему теленка, король р ы с ц о й пробегал. И описывая саблей круг, смахивал телячью голову, ловко увертывался, чтобы кровь не х л е с н у л а на Батфорты. Учтиво я поклонился, король бросил саблю на стол и поднёс мне для поцелуя запачканную руку, узнав, что я торговец. Вот, кстати, сказал, не можешь ли судить мне пятьсот голландских гульденов? Меня усадили за стол и заставили неумеренно пить. Один из придворных шепнул: "Не перечти ь королю, он пьян т р е т ь и сутки. Вчера одного почтенного н е г о ц и а н т а здесь раздели до г о л а вымазали медом и о б в а л я л и в перьях." Чтобы избежать б е е с т ь я я обещал королю пятьсот гульденов, которых у меня не было, и до ночи провел за столом, б р и т в о р я я с ь пьяным. п р и д в о р н ы е просыпались, ели, пили, о р а л и песни, опрокидывали блюда на головы лакеев и снова валились с ног. Ночью король с толпой приспешников вышел из дворца. Бить стекла, пугать спящих граждан. Я воспользовался темнотой и скрылся. Весь город стонет от королевских безумств. При мне в трех церквах сам вонопроповедники говорили народу. Горе стране, где король юн. Горожане посылают лучших людей во дворец. просить короля бросить распутство, заняться делом, члобитчиков е выбивают вон, эрлы и бароны разоренные покойным королем ненавидят правящую династию. В сенате еще держатся за короля, но уже с деньгами прижимают а ему хоть бы что. Безумец. Не так давно придя в сенат, потребовал двести тысяч крон. безответно сенат единогласно отказал король в бешенстве сломал трость так будет со всеми кто против меня а на другой день ворвался с охотниками в сенатскую залу из мешка выпустили полдюжины зайцев и порскнули гончих собак Пётр вдруг откинув голову весело засмеялся Сенаторы на подоконники полезли, на иных собаки ободрали кафтаны. Весь он тут, король шалун, куда как страшен львенок. Генерал Карлович из-за обшлага вытащил фуляровый платок, вытер лицо и шею под париком. Пётр облокотясь о стол продолжал смеяться. Анна Ивановна неожиданно для всех проговорила с презрением. Нечего сказать, король, такого Карлу с одним нашим Преображенским полком можно добыть. К ней все повернули головы. Кениксек приложил к карту платочек. Петр не громко. Вот уж э т о Аннушка не твоего ума дело. Скажи, ка лучше вздуть свечи. Зажгли свечи в стенных подсвечниках перед зерцалами, налили вино в хрустальные кубки. От теплого света смягчилось даже лицо Иоганна Падкуля. Анхин принесла небольшой музыкальный ящик, завела, открыла крышку и поставила на камин. Ящик играл тоненькими голосами немецкую песенку о том, что все благополучно в этом мире, где яства на столе и светят свечи, и улыбаются голубенькие глазки, пусть шумит ветер за окошком. Петр, усмехаясь, в такт покачивал головой, подтоптывал башмаком. В этот вечер он ни слова более не сказал о политике. Часть третья. Каждое воскресенье у Ивана Артемича Бровкина в новом кирпичном доме на Ильинке обедали дочь Александра с мужем. Иван Артемич жил в д о в о ц о м Старший сын Алёша был сейчас в отъезде по набору в солдатские полки. Недавним указом таких полков сказано набрать тридцать три дивизии. Для снабжения учредить новый приказ Правианское ведомство под началом генерал Правианта. Само собой генерал провиант ни овса, ни сена, ни сухарей и прочего довольствия из одних ведомственных бумаг добыть не мог. Главным провиантором опять остался Бровкин, хотя без места и звания. Дела его шли в гору, и многие именитые купцы были у него в деле и в приказчиках. Другие сыновья: Яков служил в Воронеже во флоте, Гаврила учился в Голландии на верфях, и только меньшенький Яртамон ему шел двадцать первый годок, находился при отце для писания писем, ведения счетов, чтения разных книг, знал он бойко немецкий язык. И переводил отцу сочинения по коммерции, и для забавы г е ш т о р и ю Пуффендорфа. Иван Артемич слушая вздыхал: а мы то живем, господи, на краю света, с в и н ь и свиньями. Все дети-погодки были умны, а этот чистое золото. видно их мать покойница всю кровь свою по капельке отдала всю душу разорвала хотела с ч а с т ь я детям в з и м н е й в юге б ы в а л о в дымной избе жужжит веретеном глядит на светец горящую лучину страшными как пропасть глазами маленькие посапывают на печи шуршат в щелях тараканы Довоет над соломенной крышей в юга обещановечной жизни. Зачем же маленьким-то не повинно страдать? Так и не дождалась счастья. Иван Артемич тогда ее не жалел, досуга не было, а теперь под старость постоянно вспоминал жену. Умирая з а к л е л а его. Не бери детям мачехи. Так вот и не женился второй раз. Дом у Бровкина был заведен по иноземному образцу. Кроме обычных трех палат, спальней, крестовой и столовой, была четвертая гостиная, где гостей выдерживали до обеда. а н е на лавках вдоль стен, чтобы зевать в рукав со скуки, а на голландских стульях посреди комнаты, кругом стола покрытого р ы т ы м бархатом. Для утех и здесь лежали забавные листы м е с я ц ы слов с предсказаниями, музыкальный ящик, шахматы, трубки, табак. Вдоль стен. Не сундуки и ларцы со всякой р у х л я д ь ю как у дворян, живших еще по старинке, стояли поставцы или шкафы огромные. При гостях дверцы у них открывали, чтобы видна была дорогая посуда. Все это завела Александра. Она следила и за отцом, чтобы одевался прилично, брился часто и менял парики. Иван Артемич понимал, что нужно слушаться дочери в этих делах, но по совести жил скучновато. Надуваться с п е с ь ю теперь было почти и не перед кем, за руку з д о р о в а л с я с самим царем. Иной раз хотелось посидеть на варварке в кабаке с гостинодворцами, послушать занозистые речи, самому почесать язык. Не пойдешь, не вместно. Скучать надо. Иван Артемич стоял у о к о ш к а Вон по улице старший приказчик Свешникова бежит, Суккин сын торопится, умнейшая голова. Опоздал милый. Лен т о м ы еще у т р е ч к о м в том месте перехватили. Ван р е в я к и н в новых валенках, морду от окна отворотил. Непременно он из судейского приказа идет. То-то м и л о й С Бровкиным не судись. Вечером, когда санки ь дома не было, Иван Артемич снимал парик и кафтан гешпанского бархата, спускался в подклеить на поварню, ужинать с приказчиками с мужиками. Хлебал, щи балагурил, особенно любил, когда заезжали старинные односельчане, помнившие самого, что не наесть последнего на деревне и ваш Кубровкина. Зайдет на поварню такой мужик и увидя Ивана Артемича, будто до смерти заробеет и не знает, в ноги ли поклониться или как и отбивается. Не смеет сесть за стол. Конечно, разговориться мало по-малу. Их сдали, подводя к дельцу. Зачем заехал? Ах, Иван Артемич, разве по голосу? А так не узнать тебя. А у нас на деревне только ведь разговоров соберутся мужики на з а в а л и н е е и пошли. Ведь ты еще тогда, в прежние то годы помним. одна лошадный кругом в к а б а л е а был орел. С трех рубликов, с трех рубликов жить начал. Так-то, Константин. Мужик строго раскрывал глаза, вертел головой. Бог-то значит человека видит, метит. Да, потом мягко ласково. Иван Артемич, а ведь ты. Константина Шутова помнишь, а не меня. Я не Константин, тот напротив от тебя-то, а я полевее, с бачку, и з б ё н к а плохонькая. Забыл, забыл. Никуда изба. Уже со слезой горловым голосом говорил мужик. Того и гляди развалится. На медни обсила поведь г н и л ь ё же все тялушку понимаешь задавила что делать не знаю Иван Артемич понимал что делать но сразу не говорил сходи завтра при к а з ч и к у д о покрова за тобой подожду покуда не одолевало з е в о т а спрашивал кто как живет да кто помер да у кого внуки Балагурил, ждите, на красную горку приеду невесту себе сватать. Мужик оставался на поварне ночевать. Иван Артемич поднимался наверх в жаркую опочивальню. Два холопа в ливреях, давно спавшие у порога на кошме, вскакивали, раздевали его низенького и тучного, положив сколько надо поклонов перед лампадой. Почесав бока и живот, с о в а л босые ноги в обрезки валенок, шел в холодный нужник. День кончен. Ложась на перину, Иван Артемич каждый раз глубоко вздыхал. День кончен. Осталось их не так много. А жалко. В самый раз теперь жить дожить. Да Начинал думать о детях, о делах. Сон. Путал мысли. Сегодня после о б е д н я ожидались большие гости. п е р в а я приехала Санька с мужем. Василий Волков без всяких поклонов поцеловал тестя, не весело сел к столу. Санька мазнув отца губами, кинулась к зеркалу, начала вертеть плечами пышными юбками цвета фреза краза, оглядывая новое платье. Батюшка, у меня к вам разговор, такой разговор серьезный. Подняла голые руки, поправляя шелковые цветочки в напудренных волосах, не могла оторваться от зеркала. Синеглазая, томная, ротик маленький. Уж такой разговор и опять. И присела и раскладными перьями обмахнулась. Волков сказал угрюмо. ш а л а я, какая-то стала, вбило в башку Париж, Париж, только ее там и ждут. Спим теперь в р о ь Иван Артемич, сидя у голландской печи, посмеивался: ай-яй-яй, учить надо. п о д и ее поучи, крик на весь дом. Чуть что грозит, пожалую, с Петру Алексеевичу. Не хочу ее брать. В Европу свихнется. Санька отошла от зеркала, прищурилась, подняла пальчик. Возьмешь? Петр Алексеевич мне сам велел ехать, а ты невежа. Тест видел? Что это? Ай-яй-яй, батюшка, сказала Санька, расправив платье, села около него. Вчера у меня был разговор с младшей Буйносовой Натальей. Девка так и горит. Они еще старшую не пропили, а до этой когда черед? Наташа в самой паре, красотка, политес и талант придворный понимает не хуже меня. Что ж, у князя Романа дела что ли п л о х и спросил Иван Артемич, почесывая мягкий нос. Тот-то он все насчет полотняного завода заговаривает. п л о х и п л о х и Княгиня Авдотья плакалась, а сам ходит тучей. Он сумной головы сунулся по военным подрядам. Ему наши наломали бока. Род знаменит, батюшка, буй носовы. Честь н е м а л а я взять дом такую княжну, если за преданым не будем слишком гнаться, отдадут. Я про меньшенького Артамошу говорю. Иван Артемич полез было в затылок, помешал парик. Главное до отъезда моего в Париж окрутить Артамона с Натальей, очень девка томится. Я и Петру Алексеевичу говорила. Говорила, Иван Артемич сразу бросил трепать нос. н у и он что? Мило е дело говорит. Мы с ним танцевали у м е н ь ш и к о г о вчерась. У сами по щеке меня щекочет и говорит, крутите свадьбу да скорее. Почему? Скорее. Иван Артемич поднялся и напряженно глядел на дочь. Санька была выше его ростом. Да. Война что ли? Не спросила его, не до того было. Вчера все говорили быть в войне. С кем? Санька только выпятила губу. Иван Артемич заложил короткие руки за спину и заходил, переваливаясь в белых чулках, в тупоносых башмаках с большими б а н т а м и красными каблуками. У крыльца загрохотала карета, подъезжали гости. Глядя по гостю, Иван Артемич или встречал его наверху в дверях в ы п и т я живот в шелковом к а м з о л е то спускался на самое крыльцо. Князя Романа Борисыча, подъехавшего в карете с холопами на запятках, встретил на середине лестницы. добродушно хлопнул его рукой в руку. За князем Романом поскакали по чугунным ступенькам, подобрав юбки Антонида, Ольга и н а т а л ь я Иван Артемич, пропустив Наталью вперед, обшарил взором девица весьма спелая. Буйносовые девы шумно сели посреди гостиной у стола. хватая Саньку за голые локти, затараторили о с у щ и х пустяках. Почтенные гости, президент Митрофан Шорин, Свешников, Мамонов, чтобы не наступать на девичьи шлепы, подались к печке и оттуда косились из-под бровей. Все э т о конечно, так. Воля царская тянуться за Европой. А добра большого не жди, таскать по домам девок. Санька показывала только что привезенные из Гамбурга печатные листы, гравюры славных голландских мастеров. Девы дышали на сами в п л а т о ч к е разглядывая голых богов и богинь. А это кто? А это чего у него? А это она что? Ай, Санька объясняла с досадой. Это мужик с коровьими ногами, сатир. Вы, Ольга, напрасно к о с о р о т и т е с ь У него лист фиговый так всегда пишут. Купидон хочет к о л о т ь ее стрелой, она несчастная плачет. Свет не мил. Сердечный друг сделал ей амур и уплыл. Видите, парус называется Ариадна брошенная. Надо бы вам это все заучить. Кавалеры постоянно теперь стали спрашивать про г р е ч е с к и х т а богов. Это не прошлый год. А уж с иноземцем и танцевать не ходите. Мы бы заучили. Книжки нет. От батюшки полушки не добьешься. н а д е л о сказала Антонида. Рыбоватая Ольга от досады укусила кружево на руке. Санька вдруг обняла Наталью за плечи, шепнула что-то. Круглолицая р у с о в о л о с а я Наталья залилась з а р е й Смирно, почтительно в гостиную вошел а р т а м о ш а В коричневом немецком платье, х у д о щ а в о й и п о х о ж е й на Саньку, но темнее бровями, с пушком на губе, с глазами о б л а ч н о г о цвета. Санька ущипнула Наталью, чтобы взглянула на брата. От смущения дева низко опустила голову, выставила локти, не повернуть. Артамоша поясно поклонился почтенным гостям и подошел к сестре. Санька, поджав губы, коротко присев с короговоркой. п р и з а н т е мого младшего брату Артамошу. Девы лениво п о к и в а л и высокими, напудренными прическами. Артамон по всей н а у к е попятился, потопал ногой, помахал рукой, будто полоская белье. Санька представляла: княжна Антонида, княжна Ольга, княжна Наталья. Каждое дева, поднявшись, присела. Перед каждой Артамон пополоскал рукой, осторожно сел к столу, зажал руки между коленями. На скулах загорелись пятна. с т о с к о й поднял глаза на сестру Санька, угрожающе сдвинула брови. Как часто делаете плезир? Запинаясь, спросил он Наталью. Она невнятно прошептала. Ольга бойко ответила: третьего дня танцевали у Нарышкиных три раза, п л а т ь я меняли. Такой сюксе, такая жара была, а вас от чего никогда не видно. Молот еще, Санька сказала, Батюшка боится з а б о л у е т с я Вот Женем тогда пускай. На танцевать он ужасно ловкий. Не глядите, что робеет. Ему по французски заговорить. Не знаешь, куда глаза девать. почтенные гости с любопытством поглядывали на молодежь, но, «Ну, н у детки пошли. Митрофан Шорин спросил Убровкина, где с ы н к а т а обломал. Учителя оходят, нельзя м и т р о ф а н и л е ч мы на виду. Родом не взяли, другим надо брать. Верно, верно, приходится из щелей-то вылезать. И государь обижается, что ж говорит деньги лопата и гребешь, так уж лес и с к о ж и т о Само собой, расходы эти о п р а в д а ю т с я Санька мне одна чего стоит, но бабенка на виду, бабочка бойкая. Только Иван Артемич ты посматривай, как бы. Конечно, ее можно плеткой наверх загнать, сидеть за пальцами. Помолчав, задумчиво ответил Иван Артемьевич. А толк велик ли? Что мужу-то спокойно? Э, ка, понимаю, около греха вертится. Господи верно, грех-то у нее так и прыщет из глаз. Митрофан Ильич не те времена. в а н г л и и слышал. м а л ь б р у к о в а жена всей Европой верховодит. Вот ты стой с плеткой около юбки-то ее. Дурак, дураком. Алексей Свешников с у р о в ы й лицом, густобровый купчина в просторном венгерском кафтане со шнурами. в своих волосах чернокудрявых с п р о с е д ь ю вертел за спиной пальцами, дожидаясь, когда президент и б р о в к и н бросит с у д а ч и т ь о пустяках. Митрофан Ильич, пробасил он, опять ведь я о том же. Надо поторопиться с нашим тадельцем. Слух есть, как бы нам дорогу не перебежали. в о с т о н о с ы е Чисто вымытое хитрое лицо президента за улыбалось медовым ртом. Как наш благодетель Иван Артемич рассудит, его спрашивай, Алексей Иванович. Бровкин тоже быстро завертел за спиной пальцами, расставив короткие ноги, глядел снизу вверх на Орлов, Шорина и Свешникова. сразу сообразил, торопятся и роды, чего-то значит они разузнали особенные. Вчера Бровкин весь день п р о б ы л в хлебных амбарах, никого из высоких людей не видал, не отвечая, надуваясь важностью прикидывал, чему бы этому быть, вытащил из за спины руки, почесать нос. Что ж, сказал. Слух есть. Сукницо будет теперь в цене. Можно потолковать. Свешников сразу выкатил цыганские глаза. Ты значит тоже, Иван Артемиич, знаешь про вчерашнее? з н а е м кое что. Наше дело знать, да помалкивать. Иван Артемич всей рукой взял себя за низ лица, что з а д ь я в о л про что они узнали, косясь на других гостей, попятился за и з р а с ц о в у ю печь, Свешников и Шорин за ним, там став тесно заговорили вокруг до да около настороженно, Иван Артемич. Вся Москва ведь болтает. Поговаривают, да. С кем же? Неужто со шведом? Это дело государево. Ну, а все-таки скоро ли? Свешников в лес ногтями в проволочную бороду. В самый бы раз теперь нам заводик поставить. Дорого государю не то, что дешевле Гамбургского, а то, что ведь свое будет сукно. Границы могут закрыть, а тут сукно свое, дело золотое. Вокруг народу что закрутилось, тут же Мартисен. Вот они про что пронюхали. Понял Иван Артемич, усмехаясь в горсть. На днях этот Мартисен и н о з е м е ц был у Бровкина с переводчиком Шафировым предлагал поставить суконный завод. Часть денег государя, часть Бровкина, он же Мартисен войдет в треть всех доходов. За это обязуется выписать из Англии ткацкие станы мастеров лучших и вести все дело. Свешников и Шорин со своей стороны давно предлагали Бровкину войти и н т е р е с а н а м в компанию для устройства суконного завода, но покуда шли только разговоры. Вчера, видимо, что-то случилось, вернее всего Мартисен сам дошел до государя. Не уж то дело такое великое отдать и н о з е м ц а м горя глазами сказал Свешников. Президент Шорин за жмурясь вздохнул. А уж мы, кажется, ж и в о т ы готовы положить. Последние отдадим. Завтра, завтра потолкуем. Иван Артемич устремился от печки к дверям. В гостиную вошел никем не встреченный в черном суконном платье, башмаки в пыли. Низенький сизобритый, н а л и т о й человек с широкой переносицей и стребиным носом, темные глаза его беспокойно шарили по лицам гостей. Увидев Бровкина, не по-русски протянул короткие руки, а склабился наискось. Почтеннейший Иван Артемьевич проговорил с напевом по всем буквам. И пошел обнимать хозяина, о б л о б ы з а л троекратно, будто на Пасху чудак. Затем, мотнув на стороны о г н е на рыжем париком, шепнул: "С Мартишином пока никак. Сейчас Александр Данилович пожалует. Рад тебе, рад, Петр Павлович, милости просим." Это был переводчик посольского приказа, шафиров из евреев. Я ездил с царем за границу, но до этой осени был в т е н и Теперь же, с о с т о я при шведском посольстве, видался с Петром ежедневно, и уж на него смотрели, как на сильненького. Завтра Иван Артемьевич, пожалуй, в Кремль, в дворец. Государь наказал быть десятерым от бурмистерской палаты, принимаем грамоты от шведов. Договорились? Нет, Иоанн Артемьевич, государь целовать Евангелие не будет шведскому королю. Бровкин, слушая, перевел дыхание, торопливо перекрестил пупок. Значит, правда, Петр Павлович, слухи-то эти? Поживем, увидим и Оан Артемьевич. Дела великие, дела великие. И повернулся к б у й н о с о в с к и м девам целовать у них пальцы по иноземному. Князь Роман Борисович мрачно сидел на стуле у стены. Нечисть было ездить по таким домам. Мутно поглядывал на дочерей, сороки, дуры. Кто их возьмет-то? Что за лютые господи времена, деньги, деньги, будто их ветром из кармана выдувает. С утра трещит голова от мыслей, как обернуться, как жить дальше. С деревенек все выжато и того не хватает. Почему? Хватало же прежде. Эх, прежде. Сиди у окошечка. Хочешь яблочко пожуешь. Хочешь так. Слушай колокольный звон. Покой вовеки веков. Вихрь налетел. Люди как муравьи из а ш паренного муравейника полезли. Непонятно. И деньги. деньги, заводы какие-то, компании. Сидевший рядом с князем Романом пожилой купец Евстрат Мамонов, один из первой гостиной сотни, тихо точил речи. Нельзя, батюшка князь Роман Борисович, по купецки так рассуждаем. Тесно, невозможно стало. И наземцы нас, как хотят, забивают. Он у тебя товар не возьмет, он почту пошлет сначала. И через восемнадцать дней письмо его в Гамбурге. И еще через восемнадцать дней ответ, какая у них на бирже цена товару. А наши дурачки и год и два все за одну цену держатся. а такой цены давно и на свете нет, и ноземцы давно из нашей земли окно прорубили, а мы в яме сидим. Нет, батюшка, войны не миновать. Хоть бы один городок, на р в у скажем старую царскую в о т ч и н у а денег Пухните, а все вам купцам мало, брезгливо сказал Роман Борисович. Война, э к а война дело государственное, не вам худородным в эту кашу лезть. Истинно, истинно, батюшка, сейчас же поддакнул Мамонов. Мы так болтаем от ума скудости. Роман Борисович скосил н а л и т ы е жилками белки на него. Ишь ты, одежда простая, лицо обыкновенное, а денег зарыто в подполье горшки. Сыновей-то много, шестеро, батюшка князь Роман Борисович, холостые, женатые, батюшка женатые все. За окнами загрохотала карета по бревенчатой мостовой. Иван Артемич кинулся на лестницу, кое кто из гостей к окнам. Разговоры оборвались. Было слышно, как по чугунным ступеням з в я к а ю т шпоры. Впереди хозяина вошел генерал-майор губернатор Псковский Александр Меньшиков в кафтане с красными обшлагами, будто п о л о к а т ь рукава его были окунуты в кровь. С порога обвел гостей синехолодным государственной строгостью взором, сняв шляпу размашисто поклонился княжнам, поднял левую красивую бровь с л е н и в о й усмешкой, подошел к Саньке, поцеловал в лоб, потрепал руку за кончики пальцев, повернувшись коротким кивком приветствовал гостей. Раскрылись двери в столовую. Александр Данилович, похлопывая бровки, нанагнулся куху со с в е ж н и к о в ы м и ш о р и н ы м Брось, не дело. Марти сыну ничего не дадим. Самим, самим нужно браться. Поговори нынче с Шафировым. Честь. Четвертое. В четырнадцати каретах, четвернями шведское посольство выехало с посольского двора вдоль всей Ильинки через площадь до Кремлевских стен стояли на стойке подружьем солдатские полки, одетые в треугольные шляпы, короткие кафтаны, белые чулки. Октябрьский ветер развивал знамена, значки на пиках. Шведы серьезно поглядывали из окон карет на эти новые войска. Проехав Спаские ворота, увидели оснеженные сбачков кучи ядер, глядящие в небо жерла медных мартир. У каждой четыре саженного роста усатых пушкаря с банниками и дымящимися фитилями. Перед красным крыльцом стоял на огне н н о рыжем донском жеребце старый генерал Гордон. Красный плащ его надувало ветром, ледяная крупа стучала по шлему и л а т а м Когда посольский поезд остановился, генерал поднял руку. Ударили пушки, дымом заволокло подслеповатые окна приказов, церковные главы. На крыльце посы по требованию стольников отдали шпаги. Сто семеновских солдат держа королевские дары и поминки, серебряные тазы, кубки, кувшины, стали на крыльце и в синях подняли в пышной деревянной раме портрет во весь рост юного шведского короля Карла д в е н а д ц а т о Послы степенным шагом вошли в столовую палату, в дверях сняли шляпы. По четырем стенам на лавках сидели бояре, дворяне московские, гости и торговые люди из лучших. Все были в простой суконной одежде, многие в наземном платье. В дальнем конце с в о д ч а т о й коробом, палаты, расписанной по стенам и потолку рыцарями, зверями и птицами. На тронном стуле из рыбьего зуба и серебра сидел, как идол, неподвижно выпучив глаза Петр без шляпы и п а р и к а в рысем ь к а ф т а н е серого сукна. По левую руку его стоял Лаврентий Свинин с золотой миской, по правую Василий Волков держал на вытянутых руках полотенце. Послы приблизились и на ковре перед тронными ступенями преклонили колени. Свинин поднес миску, Петр, глядя вперед себя, сунул пальцы в воду. Волков вытер их и послы подошли к царской шершавой руке. После с е г о Петр встал, головой под балдахин. И по-русски, раздувая горло, проговорил по старинному чину: "Королус, король свейский, поздоровули?". Посол, приложив руку к груди и склонив на бок рогатую к о п н у парика, ответил, что господней м и л о с т ь ю король здоров. И спрашивает о здоровье царя всея в е л и к и е м а л ы е и б е л ы е и прочие. Переводчик Шафиров, одетый как и шведы в короткий плащ, в шелковые штаны с лентами и разрезами на ляжках, громко перевел ответ посла. Бояре внимательно приоткрыли рты, настороженно задрали брови, слушая, нет ли хоть в букве какой б е с ч е с т ь я Петр кивнул: "Здоров, благодарю". Посол, взяв у секретаря с бархатной подушки свиток, верительные грамоты, колено п р е к л о н е н н о поднес их Петру. Царь принял грамоты и, не глядя, Ткнул ими в сторону первого министра Льва Кириллча Нарышкина. Этот, в отличие от всех, был одет с чрезвычайной пышностью, в белый атлас сверкал камнями. Лев Кириллч, не разворачивая свитка, громко проговорил, что прием окончен. Послы с поклонами п р о п я т и л и с ь задом до дверей. Послы ожидали, видимо, что здесь же на великом приеме поднимут вопрос о главном, для чего они полгода томились в Москве, о к л я т в е н н о м целовании царем Петром Евангелия в подтверждение мирного договора со Швецией. Но прошла неделя, покуда московские министры не позвали послов в приказ иностранных дел на конференцию. Там Прокофий Возницин в ответ объявил шведам, что прежние мирные договоры со Швецией царь Петр подтверждает своей душой, и в д р у г о р я ь целовать Евангелие не станет, ибо однажды он уже присягал отцу нынешнего короля. Но зато молодому королю Карлу целовать Евангелие нужно? Ибо царю Петру он не присягал. Такова г о с у д а р с т в а я воля, и она послам объявлена и изменена не будет. Послы горячились и спорили, но слова их отскакивали от надутых важностью московитов, как от стены горох. Послы сказали, что без разрешения короля никак не могут принять. Такой на вечный мир, до кончальной грамоты и напишут в Стокгольм. п р о к о ф и й в о з н и ц ы н ответил с усмешкой в стариковских глазах. Дорога в с т е к о л ь н о вам и известна. Не получите ответа и в четыре месяца. Придется вам этот срок жить в Москве напрасно, на своих кормах. На второй конференции и на третьей все было тоже. Посольский приказ перестал отпускать даже сено лошадям. Послы продавали кое-какую рухлять, чтобы прокормиться. Парики, ч у л к и пуговицы и, наконец, сдались. В Кремле царь Петр также, сидя в рысьем кафтане на троне, передал охудавшим послам. нецелованную докончальную грамоту. В туманное ноябрьское утро кожаная карета, з а л е п л е н н а я грязью, подъехала к заднему крыльцу Преображенского дворца. Сырая мгла заволакивала его причудливые кровли. На крыльце нетерпеливо потоповал батфортами Александр Данилович. заметив дворовую девку, пробиравшуюся куда-то в наброшенном на голову а р м я к е крикнул: "Прочь пошла, стерва!" Девка без памяти побежала, разъезжаясь босыми ногами и по мокрым листьям. Из кареты вылезли польский генерал Карлович и л и ф л я н с к и й рыцарь п а т к у л ь Вот и слава богу, сказал Меньшиков, тряся им руки. Пошли по безлюдным переходам и лестницам, пахнущим мышами, наверх. У низенькой дверцы Александр д а н и л о в и ч осторожно постучался. Дверь открыл Петр. Без улыбки молча наклонил голову, ввел гостей в надымленную спаленку с одним с люденым окошком, едва пропускавшим туманный свет. Ну что ж, рад, рад. пробормотал, возвращаясь к о кошку. Здесь на небольшом непокрытом столе, на подоконнике, на полу были разбросаны листы бумаги, книги, гусиные перья. Данилоч, Пётр пососал испачканные чернилами палец. Данилоч, т о м у п о д ь я чему н о з д р и в ы р в у ты ему так и скажи. Одно занятие чинить перья. с п и т с е л ы й день дьявол, ох люди люди! Подкули Карлович в ы ж и д а т е л ь н о стояли, он спохватился. Данилыч, подай гостям стулья, возьми у них шляпы. Вот, ударил ногтями по списанным в к р и в и е в к о с т л и с т к а м С чего приходится начинать? А с буки веди. Растут по московским дворам такие б а л д ы с о ж е н ь ростом. Дубины приходится гнать в науку. Ох, люди, люди. А что, господин Паткуль, англичане ф е р г р с о н и г р э н с знатные ученые? Будучи в Лондоне, слыхал о них, ответил Паткуль. Люди не слишком знатные. Сие не философы, но более наук практических, именно от богословия нас вши заели. Навигационные, математические науки, р у д н о е дело медицина – это нам нужно. Взял листки и опять бросил на стол. Одна беда – все на с п е х Сел, бросил ногу на ногу. Облокотясь, курил. Налитый здоровьем Карлович похрипывая моргал на царя. Паткуль г р ю м о глядел под ноги. Александр Данилович сдержанно кашлянул. У Петра задрожала рука, державшая трубку. Но как? Написали? Привезли? Мы написали тайный трактат и привезли. Твердо сказал Паткуль. Подняв побледневшее лицо, прикажите господину Карловичу прочесть. Читайте. Меньшиков на цыпочках п р и д в и н у л с я вплоть. Карлович вынул небольшой лист голубой бумаги, отнеся его далеко от глаз, наливаясь натугой, начал читать. Для содействия российскому государю. К завоеванию у Швеции неправедно оторгнутых т ею земель и к твердому основанию русского господства при Балтийском море король польский начнет с королем шведским войну вторжением саксонских войск в Лифляндию и Эстляндию, обещая склонить к разрыву. и ржечь посполитую польскую. царь со своей стороны откроет военные действия в Ингрии и Карелии. тотчас по заключении мира с турцией не позже апреля т ы с я ч семьсотого года и между тем в случае надобности пошлет королю польскому вспомогательное войско под видом наемного. союзники у с л о в л и в а т с я в отдельные переговоры с неприятелем не входить и друг друга не в ы д а в а т ь Сей договор хранить в непроницаемой тайне. Облизнув сухие губы, Петр спросил: "Все? Все, ваше величество." Подкуль сказал: "Получив согласие вашего величества, завтра же я выезжаю в Варшаву." И надеюсь к середине декабря привести подлинную подпись короля Августа. Петр странно, так пристально, что навернулись слезы, взглянул в его желтоватые жесткие глаза, перекосился усмешкой. Дело великое. Ну что ж, поезжай, и о г а н Падкуль. ч а с п я т На соборной башне гулко пробило двенадцать. Уважающие себя горожане готовились к обеденной трапезе. Сенаторы покидали кресла в зале заседаний. Торговцы прикрывали двери лавок. Цеховой мастер, отложив инструмент, говорил под м а с т е р ь е м "Мойте руки, сынки, и на молитву". Старый аристократ снимал очки и, потерев печальные глаза, торжественно проходил в столовую залу, потемневшую от дыма, м и н у в ш е й с л а в ы Солдаты и матросы веселыми кучками устремлялись к х а р ч е в н я м где подвешенные над дверями чудно пахли пучки колбас или копченый окорок. Пожалуй. Один только человек в городе не подчинялся голосу благоразумия. к о р о л ь Карл двенадцатый. Чашка с шоколадом стыла у его постели на столике между бутылками с золотистым рейнским вином. Пурпуровые занавески на высоких окнах были раздвинуты. В саду падал снег на еще зеленые кусты. Подстриженные в виде шара, пирамиды и прямоугольника зеркало камина отражало снежный свет. Отражались два канделябра с восковыми сосульками от догоревших свечей. т р е щ а л и сосновые поленья. Штаны короля висели на голове золотого купидона у подножия постели. Шелковые юбки и женское белье разбросаны. постульчиком. Опираясь локтем о подушку, король читал вслух Рассина. Между строфами протягивал руку к бокалу с душистым рейнским. Рядом, закрывшись стёганым одеялом до кончика носа, дремала черноволосая женщина. Кудри ее были раскиданы. Румяна стерлись, лицо казалось желтоватым, почти как вино в бокале. Это была известная своими приключениями легкомысленная Аталия графиня Десмонд. Ее жизненный путь был извилист, как полет ночной мыши. С одинаковым изяществом она носила п р и д в о р н о е п л а т ь е костюм актрисы и к о л е т гвардейского офицера. Она умела спускаться из окон поверевочным л е с т н и ц а м от досадного любопытства императорской или королевской полиции. Она пела в венской опере, но при загадочных обстоятельствах потеряла голос. Танцевала перед Людовиком XIV в ф е е р и и поставленной Мольером. Переодетая мушкетером, сопровождала маршала Люксембурга во время осады фландерских городов. Рассказывали, что после взятия н а м ю р а ее походная сумка оказалась набита драгоценностями. По-видимому, по настоянию французского двора появилась в Лондоне. Изумляя англичан своими верховыми лошадьми. и туалетами. Ее очарованию поддались несколько п э р о в Англии и, наконец, герцог Мальборо, тважный красавец. Но графине дали знать, что герцогиня Мальборо советует ей покинуть Лондон с первым же кораблем. Наконец, ветер приключений занес ее в постель шведского короля. Любовь. Любовь, проговорил Карл, тянясь за бутылкой. Еще раз любовь. Это в конце концов надоедает. р о с и н у т о м и т е л е н Царь м и р б и н д о н с к и й Пир был, наверное, неплохим рубакой. На протяжении пяти актов он болтает несчастный вздор. Я предпочитаю биографии Плутарха или комментарии Цезаря. Хочешь вина? графиня не открывая глаз ответила. Отстаньте от меня, ваше величество. У меня трещит голова. По-видимому, я не переживу этого дня. Карлу с м е х н у л с я потянул из стакана. В дверь скреблись. Уткнувшись в росина, он л е н и в о сказал: "Войдите". Вошел улыбающийся, шуршащий шелком барон Беркенгельм, камер-юнкер его величества. Приподнятый нос с небольшой бородавочкой, казалось, выражал его живейшую готовность сообщить самые свежие новости. Он раскланялся королевским штанам и в приятных выражениях начал рассказывать о незначительных происшествиях во дворце. От его п о т л и в о г о ума ничто не могло скрыться, даже такая мелочь, как сомнительный шорох нынче ночью в спальне у добродетельной статсдамы Анны б о ш т р э м Атали простонала, поворачиваясь на правый бок. Боже мой, боже мой, какой вздор! Барон не смутился, видимо, у него было приготовлено кое-что существенное. Сегодня в девять утра лавашники подали в сенат новую петицию о пересмотре цивильного листа. Карл фыркнул носом. Жадность этих бургеров не знает предела. Только что я видел французского посла. Он ехал с великолепнейшими английскими борзыми травить зайцев по пороше. Что у него за жеребец? Тот, что он выиграл в карты у Реншельда. Рассказываю ему, посол пожимает плечами. Очевидные происки г у г е н о т о в Это его слова. Эти лавочники и ремесленники разбежались по всей Европе. Они унесли из Франции шестьдесят миллионов лиров. в Эти еретики упорствуют и всюду, где только можно, подрывают самый принцип королевской власти. Они все в тайной связи в Швейцарии, в Англии, в Нидерландах и у нас. Они пользуются любым случаем, чтобы внушать бургерам ненависть к дворянству и королям. Еще что ты узнал? Мрачно спросил Карл. Конечно, я был в сенате. Сегодняшняя п е т и ц и я только один из предлогов. Я ко е с к е м перемолвился в коридорах. Они готовят закон. Об ограничении королевского права, объявление войны. Карл яростно захлопнул а н д р о м а х у Рассина, швырнул книгу, сел под тыкая одеяло. Я спрашиваю, что ты узнал сегодня? Беркенгельм глазами показал на кудрявый затылок графини. в з д о р Здесь нет лишних у ш е й Говори. Вчера на купеческом корабле прибыл из Риги один дворянин. Мне еще не удалось его видеть. Он рассказывает, если только можно верить. Он рассказывает, будто п а т к у л ь неожиданно объявился в Москве. Затылок графини приподнялся на подушке. Карл покусал кожицу на губе. п о д и Попроси ко мне графа Пипера. Беркенгельм взмахнул как крылышками кистями рук в кружевах и вылетел по ковру. Карл глядел на падающий снег за окном. Узкое лицо его с высоким лбом, женственными губами и длинным носом было бесцветно, как зимний день. Он не замечал иронического глаза графини, блестевшего из-за пряди волос, следя за снежными хлопьями, внимал в глубине себя новым ощущением, подступающему жгучему гневу и расчетливой осторожности. Когда послышались тяжелые шаги за дверью, он схватил подушку и бросил графине на голову. Закройтесь, я должен быть один. Оправил рубашку, взял давно остывшую чашку шоколаду. Следуя традиции французского двора, королям в кровать подавали шоколад. Войдите. И вошел тайный советник Карл Пипер, недавно возведенный им в графы. Рослый, толстоногий, одетый тщательно и равнодушно, с помятым, настороженным лицом опытного чиновника. Холодно о г л я н у в его Карл сказал: "Я принужден узнавать новости от придворных сплетников. Государь, они узнают их от меня?" Пиппер никогда не улыбался. никогда не терял равновесия духа. Бюргерские ноги могли выдержать какую угодно качку, но они узнают только то, что я нахожу нужным предоставить для дворцовой болтовни. Подкуль в Москве? Пиппер молчал. Карл повысил голос. Если король делает вид, что он один, Значит, он один для земли и неба, черт возьми! Да, государь, п а д к у л ь в Москве вместе с известным авантюристом генералом Карловичем. Что они там делают? Можно догадываться. Точных сведений у меня пока еще нет. Но в Москве сидит наше посольство. Посольство, отправленное по настоянию сената. Господа сенаторы хотят мира на востоке, во что бы то ни стало. Пускай добиваются мира своими средствами. Мы во всяком случае не пожертвовали для этого ни одним фартингом из нашей казны. Хотел бы я наскрести в моей казне этот самый фартинг, сказал Карл. Вы слышали о новой петиции? Вы слышали, что мне готовят господа сенаторы? Пиппер пожал плечами. Карл торопливо поставил чашку обратно на столик. Вам известно, что я не желаю больше разыгрывать роль покорного осла. Ради этих унылых с к о п и д о м о в мой отец разорил дворянство. Теперь эти г у г е н о т ы желают превратить меня в бессловесное чучело. Они ошибаются. Покивал Пиппер узким лицом. Да, да. Они ошибаются. Знаю все, что вы скажете, граф Пиппер. У меня сумасбродная голова, пустой карман и скверная репутация. Цезарь овладел Римом через победы в Трансальпийской Галлии. Цезарь не меньше меня любил женщин, вино и всякое безобразие. Успокойтесь, я не собираюсь в конном строю брать наш почтеннейший сенат. В Европе достаточно места для славы. Покусал губы. Если Карлович в Москве, то значит мы имеем дело с королем Августом. д у м а е т с я мне. Не только с ним одним, то есть против нас коалиция, если я не ошибаюсь. Тем лучше. Кто же? Я собираю сведения. Превосходно. Пускай сенат думает сам по себе. Мы будем думать сами по себе. Больше вам нечего сообщить. Благодарю, я вас не задерживаю. п и п е р неуклюже поклонился и вышел несколько ошеломленный. Король, кого угодно, мог смутить неожиданными оборотами мыслей. п и п е р осторожно подготовлял борьбу с сенатом, боявшимся больше всего на свете военных расходов. После недолгого перерыва в о й н о й снова терпко з а п а х л о от Рейна до Прибалтики. Война была единственной дорогой к власти. Карл это понимал, но слишком горячо и несвоевременно рвался в драку. Одного его темперамента было еще мало. В коридоре перед дверями спальни граф Пиппер взял за локоть Беркенгельма и озабоченно: «Постарайтесь развлечь короля». Устройте большую охоту, уезжайте на несколько дней из с т о к г о л ь м а Денег я достану. Карл продолжал сидеть на постели, зрачки его были расширены, как у человека, глядящего на воображаемые события. а т а л и сердито сбросила с головы подушку и, придерживая зубами сорочку, поправляла волосы. У нее были красивые руки и смуглые плечи. Запах мускуса привлек, наконец, внимание короля. Вы знали в а короля Августа? спросил он. а т а л и уставилась на него пустым взглядом круглых темных глаз. Уверяют, что это самый блестящий кавалер в Европе, любимец фортуны. Он тратил по четыреста тысяч злотых на маскарады и ферверки. й е п и п е р клялся мне, будто Август однажды сказал про меня, что я провалился в отцовские б о т ф о р т ы откуда хорошо бы меня вытащить за шиворот и наказать розгами. Атали выпустила из зубов кружево рубашки и весело, немного хриповато, беззаботно рассмеялась. У Карла з а д р о ж а л а в е к а Я же говорю, что Август о с т р о у м и н ы блестящ. У него десять тысяч саксонских п е х о т и н ц е в собственного войска и широкие замыслы. Еще бы. Швеция с таким королем в отцовских батфортах беззащитна, как овца. Я все-таки хочу доставить себе удовольствие и напомнить Августу этот анекдот, когда мои драгуны приведут его со скрученными за спиной локтями к моей палатке. Браво, мальчик, сказала а т а л и за успех всяких начинаний. Хорошим г л о т к о м осушила бокал рейнского, вытерла губы кружевом простыни. Карл выскочил из-под одеяла, босой в ночной рубахе до пят, подбежал к секретеру и з потайного ящика вынул футляр. В нем лежала алмазная диадема. Присев на край постели, п р и л о ж и в драгоценность к черным кудрям о т а л и Ты будешь мне верна? По всей вероятности, ваше величество. Вы почти вдвое моложе меня. Минутами я испытываю к вам чувство матери. Она поцеловала его в нос, так как это было первое, что подвернулось ее губам, и с нежной улыбкой вертела диадему. а т а л и я хочу, чтобы ты поехала в Варшаву. Через несколько дней отплывает Олов. Прекрасный корабль. Ты высадишься в Риге. Лошади, возок, люди, деньги, все будет приготовлено. Ты будешь мне писать с каждой почтой. А Талис внимательным любопытством взглянула в эти юношеские глаза. Они были ясны, жесткие, и черт их знает, эти северные с е р о в о д я н и с т ы е глаза! Где-то в них таилась сумасшедшая решимость. Мальчик подавал надежды, а т а л и подавней привычки, приобретенной еще во времена походов с маршалом Люксамбуром, тихо свиснула. т Ваше величество, вы хотите, чтобы я влезла в постель королю Августу? Карл сейчас же отошел. К а м и н у уперся в бока, веки его будто в томлении полузакрылись. Я прощу вам любую измену, но если это случится, клянусь святым Евангелием, куда бы вы ни скрылись, найду и убью. Часть шестая. В китай городе только и разговоров было, что об Бровкиных. Петру Алексеевичу, как всегда, вдруг загорелось выдать замуж младшую княжну Буйносову Рюриковну за а р т а м о ш к у Бровкина. Бросил все дела. Министры и бояре напрасно прибывали во дворец. Был им один ответ: государь. н е в е д о м о где. Вечером однажды, когда уже начали ставить рогатки на улицах, он подкатил к Бровкинскому дому. Иван Артемич сидел внизу в поварне с мужиками, играл п р и с а л ь н о й с в е ч е в карты в дураки, по старой памяти любил позабавиться. Вдруг внизкую дверь полезла нагнувшись голова в т р е у г о л к е Сначала подумали, солдат какой-нибудь стороживший склады пришел погреться. Обмерли. Петр Алексеевич усмехнулся, оглянув хозяина, мало п о ч т е н е н в з а я ч е й поношенной к о ц о в е й к е совдавленной от страха в плечи, седоватой головой. Петр Алексеевич спросил Квасу, сел на лавку. при мужиках и приказчиках сказал так Иван был я раз у тебя сватом в д р у г о р я т ь быть хочу кланяйся Иван Артемич весь засалившись недолго говоря кувырнулся на з е м л я н о й пол в ноги Иван сказал Петр Алексеевич приведи сына а р т а м о ш к а был уж тут за печью Петр Алексеич е в Оставил его между колен, оглядел пытливо. Что ж ты, Иван, такого молодца от меня прячешь? Я бьюсь б е с ч е л о в е ч н о Они, вот они. И Артамону грамоте разумеешь? Артамошка только чуть побледнел и по французски без запинки как горохом отсыпал. Разумею по французски и по немецки. пишу и читаю способно. Петр Алексеевич розинул т р а матчесная. т ну ка еще. а р т а м о ш к а ему тоже самое по немецки. на свечу прищурился и по голландски, но уже с запинкой. Петр Алексеевич стал его целовать, хлопал ладонью и пхал и тащил на себя тряс. Ну скажите, ах, молочина, д ах, ах! Ну, спасибо, Иван, за подарок. С мальчишкой, прости, с ь брат, теперь, но не пожалеете? Погодите, скоро за ум графа м и с т а ну жаловать. Велел собирать ужинать. Иван Артемич молил пойти наверх в горницы, здесь же неприлично. На с п е х за печкой наложил парик, натянул камзол, тайно послал холопа за санькой. В дверях встал мажордом с серебряным шаром на булаве. Петр Алексеевич только п о х а х а т ы в а л «Не пойду наверх, здесь теплее». Стрепуха, мечи, что не есть на печи. Рядом посадил артамошку, говорил с ним по-немецки, шутил. Угощал вином приказчиков и мужиков, велел петь песни. Пожилые мужики стоя у дверей податься некуда, запели медвежьими голосами. Вдруг в поварню влетела Санька, напудренная, наполовину голая в шелках. Петр схватил ее за руки и посадил по другую сторону. Бабочка нерабея начала п о т ь тягивать мужикам долгим нежным голосом, придвинула ближе к лицу свечку, поглядывала на Петра лукаво, прозрачно. Гуляли за полночь. На утро Петр Алексеевич с дружками поехал к князю б у й н о с о в у сватать Наталью. И так и ездил, и редился целую неделю то к бровкиным, то к буйносовым, возил за собой полсотни народу, редили, спировали на девишниках и мальчишниках, шумно свадьбу сыграли на покров. Вошла эта свадьба Ивану Артемичу в копеечку. Недели через две Санька с мужем Выехала в Париж. До Вязьмы ехали с обозами медленно. Подолгу кормили лошадей в ямах. Снегу выпало довольно. Дни ясные, дорога легкая. В Вязме на постоялом дворе Александра Ивановна поругалась с мужем. Василий намеревался здесь передохнуть, сходить в баню, а на завтра выстояв обедню к воеводе дальнему родственнику обедать, да перековать лошадей, да то, да с ё Хочу ехать быстро. Душу мою эта дорога вытянула, сказала Александра Ивановна мужу. Отдыхать будем в Риге. Саша, договорят да же тебе, завязь м о й шалят, а бозы по пятьсот саней избиваются. Проехать эти места? Знать ничего не знаю. Сидели за ужином наверху в чистой светелке, озаренной лампадами. Василий в дорожном расстегнутом тулупчике, Александра Ивановна в желудевом бархатном платье с длинными рукавами. В пуховом платке, русые волосы собраны косой вокруг головы. Не ела, только щипала хлеб. Лицо опалое, под глазами тени, все от нетерпения. Господи, что за человек? Волков с неохотой жуя соленую ветчину. Скажи мне, что ты за человек? Что за наказание? Ни п о к о ю ни тишисти, н и спит, н и ест, по-человечески не разговаривает, несёт тебя на край света. Зачем с королями минуветы танцевать? Да ещё захотят ли они? Только что здесь постояла и двор, только от того и слушаю тебя. Василий опустил вилку с куском. Долго глядел жене на лоб с высокими, т о с к о й и мечтой заломленными бровями, на темносиние глаза, блуждающие черти где. Ох, Александра, я тих, терпелив. Да хоть кричи, мне то что. Василий у к о р и з н е н н о к а ч а л головой. Стыдно и как будто и не за что, а любил жену. В спорах, как начнёт она сыпать обидными словами, терялся. Так и сейчас понимал, что уступит, хотя только от двух головах какой-нибудь сумасшедший мог решиться без надежных спутников ехать лесами от Вязмы ь до Смоленска. Про эти места рассказывали страсти. Прохожих разбивал атаман Есмень Сокол. Едешь, скажем, днем. Глядь, на дороге стоит высокий человек в колпаке, в лаптях, за кушаком ножик, рот до ушей, зубы большие, свиснет. т Лошади падают на колени. Но и читай отходную. б о я т с я разбойников. Так я бы в Москве сидела, сказала Александра Ивановна. У нас лошади добрые вынесут, и это даже лучше. Будет о чем рассказывать. Не об этом же мне с людьми говорить, как ты напостоял ы х дворах, храпишь. Оттолкнула тарелку и позвала девку к а л м ы ч к у приказала подать тетрадь и стелить постель. Тетрадь, писанную братом Артамошей, перевод из истории Самуила Пуффендорфия, глава о Галлах, положила на колени, и, низко нагнувшись, читала. Василий, подперев щеку, глядел на красивую Санькину голову, на шею с завитками волос. Королева из за три девяти земель. А давно л и к о сила сама и навоз возила. Так вот и в Париж в к а т и т с я без страха. И еще королюна говорит разные чепухи. Ах, Саня, Саня, присмирила бы, да забрюхатила, жить бы с тобой дома тихо. Санька читала, шевеля губами. Кроме того, французы веселых мыслей люди. на всякое дело с к о р ы г о т о в ы и удобообращательны. Наипаче в украшении внешнем и в движении тела и природная красота в них показуется. Многие из них п о х о т ь Венеры в славу себе приписуют и объятия красных лиц женского пола. И все сие с превеликим похвалением творят. Им же, егда прочие народы хотят уподобляться и сообразоваться, сами себе обещещаю, т и смех из самих себя творят. Ты бы чем так сидеть? Она подняла голову. Василий только приноровился зевнуть, вздрогнул. Ты бы за дорогу-то на шпагах что ли упражнялся? Это еще зачем? Приедешь в Париж, увидишь зачем. А ну тебя в самом деле! Василий сердился, вылез из за стола, надвинул шапку, пошел на двор поглядеть лошадей. И высоко стоял мглистый месяц над снежными крышами сараев. В небе не звезды, только опускаются, поблескивают иголочки. Тихий воздух чуть примораживал волоски в носу. Под навесом в черной тени жевали лошади. Дремотно постукивал в колотушку сторож около соседней церквёнки. К Василию подошла собака, понюхала его высокий, крапленый валенок. И подняв морду с бровьями, глядела, будто удивленно чего-то ждала. в а с и л и ю вдруг до того не захотелось ехать в Париж из этой родной тишины, хрустя валенками с тоской повернулся на встречу в бревенчатой светлице из с людиново о к о ш е ч к а лился кроткий свет. Санька читала Пуффендорфа. Ничего не поделаешь, обречено. Пунцовый закат, налитой диким светом, проступал за вершинами леса. Мимолетели стволы, задранные корневища, тяжелые лиловые ветви задевали за верх в о с к а осыпались снежной пылью. Василий, в ы с у н у в ш и с ь по пояс из з а о т к и н у т о й кожаной полости, держал вожжи, кричал не своим голосом. Кучер сбитый с облучка валялся далеко за поворотом. Добрые кони впряженные гусем, вороной, заиндивелый криник, рыжая вторая и сивая злая к о б ы л ё ш к а угонная скак. Кали храпя вазок кидала на ухабах, позади растянувшись бежали разбойники, по всему лесу гоготали, наддавали голоса. Назад минут пять там за поворотом, где большая дорога пересекалась проселочной, из-за прошлогоднего в о с т о г а вышли рослые мужики, дуж десять, с т о п о р а м и кольями. Кучер испугавшись, с дуру стал осаживать. Четверо кинулись к лошадям, закричали страшно: "Стой, стой!" Другие, увязая, побежали к в о с к у Кучер бросил в о ж ж и замахал варежками на разбойников. Его ударили колом в голову. Случилось все, не о п о м н и т с я в одно дыхание. Выручила, выносная кобыленка взвилась, подняв на устах двоих мужиков, начала л е г а т ь с я Санька откинула полость, хватай, вожи! Выдернула у мужа из-за пазухи тулупа пистолет, выстрелила в чье-то бородатое лицо. От огненного удара мужики отскочили, а главное от того, что удивились бабе. Лошади рванулись, волков подхватил вожжи, понеслись. Рукояткой пистолета Санька не переставая молотила мужа по спине. Гони, гони. Погоня кончилась. От коней в а л и л пар. Впереди показался хвост большого обоза. Волков пустил коней шагом. оглядывался, ища в воске шапку, увидел санкины ь круглые глаза, раздутые ноздри. Что? Довольно? Не поверила в е с м е н ь сокола. Эх, ты, дура стояросовая, курья голова. Что ж мы без кучера то будем делать? Да как жалко-то, мужик хороший. И все через твою дурость бабью чертовка, Санька, и не заметила, что ругают. Ах, это была жизнь не дрема, да скука. Часть седьмая. Каждый день большие обозы со всех застав въезжали в Москву. Везли людей для регулярного войска иных связанных как воров, но многие пребывали добровольно от скудного жития. На московских площадях на столбах прибиты были писанные на жести грамоты о наборе охотников в прямое регулярное войско. Солдату обещали одиннадцать р у б л е в в год, хлебные и кормовые запасы и винную порцию. Холопы, кабальная ч е л я д ь жившие в п р о г о л о д ь на многолюдных боярских дворах, поругавшись с домоправителем, а то и самому боярину, кинув шапку под ноги, уходили в Преображенское. туда ежедневно сгонялось до тысячи душ. Люди иной раз до сумерек ожидали на морозе, покуда офицеры с крыльца не выкрикнут всех по именным спискам. Людей вели в дворцовые подклети. Усатые преображенцы сурово приказывали раздеться до нога. Человек робел, разматывая онучи, оголяясь. Прикрыв горсть ее срам, шел в палату. Между горящими свечами сидели в поярковых шляпах длинноволосые офицеры, как и е с т р е б а глядели на вошедшего. Имя, прозвище, какой год от роду, а кто ты такой, хоть беглый или вор, не спрашивали. Мерили рост, задирали губы, приказывали показать срам. Годин в такой-то полк. За дворцовым двором в снежные поля тянулись нововыстроенные солдатские слободы. Толпами годных разводили по избам, в них было тесно набито народу. при каждой начальником младший унтерофицер с т р о с т ь ю н о в о п р и б ы в ш е м он говорил: слушать меня как бога. Два раза повторять не стану, спущу шкуру. Я вам и бог, и царь, и отец. Кормили сытно, но воли не давали. Не то что в прежние времена в стрелецких полках солдатчина. Будили барабаном, гнали на т о щ а к на истоптанное поле, ставили в ряд по черте. Первые учили разбирать руки, какая левая, какая правая. Иной мужик с роду и не задумывался, какие у него такие руки. Память вгоняли тростью. Появлялся офицер. По большей части не русский и часто с полупьяну. Став перед рядом, пучил мутные глаза, н а р м я к и полушубки, лапти, в а л е н ы е бараньи шапки. На ду в щеки начинал орать по иноземному, требовал, чтобы понимали, замахивался тростью. От горя мало по-малу начинали понимать. Марширан, иди. Халт, остановись! ш в е й н а или Руси ш в е й н а значит, ругает. После завтрака опять на поле. Победали в третий раз. Шагать спалками или мушкетами. Учили неразрывному строю, как в войсках у п р и н ц е с о в о й с к о г о ровному шагу, дружной стрельбе. На тиску с примкнутыми богинетами, виновных тут же перед строем, заголив штаны на снегу, с е к л и без пощады. Трудны были воинские артикулы: мушкет к заряду. Помнить надо было по порядку: открой полку, сып. Порох на полку, закрой полку, внимай патрон, скуси патрон, клади в дуло, вынь ш о н п о л набивай мушкет, взводи курки, прикладывайся. Стреляли плутонгами. Один ряд с колена заряжал, другой стоя давал огонь. Стреляли нидерфалами. Когда все ряды, кроме одного, поочередно падали ничком, военным обучением руководил цезарец бригадир Адам Иванович Вейде. Ему, генералу Артамону Михайловичу Головину и князю а н и к и т е Ивановичу р е п н и н у указано было устроить три дивизии по девять полков в каждой. Часть восьмая. Поручик Алексей Бровкин набрал на севере душ пятьсот годных в полке людей и сдал их, где воеводам, где ландратам по старому губным головам для отсылки в м о с к в у Теперь он шел дальше за повенец в лесную глушь. Там рассказывали по скитам. т а и л о с ь много беглых и праздных, знающие люди отговаривали его забираться далеко. п о с к и т а м пошла молва, раскольники насторожились, их много, а вас десятеро на трех санях пропадете безвестно. Народ в этом краю был суровый, охотники, лесовики. Жили в кондовых огромных избах, где под о д н о ю кровлей были скотный двор и Рига. Села звались погостами. От жилья до жилья дни пути по лесному бездорожью. Алексей понимал, что затея трудная, но без страха не прожить. а вот когда Петру Алексеевичу станешь докладывает, что дед обрался до севера, да забоялся, взглянет он, как Журавель сверху вниз пожирающим взором дернет плечом, отвернется. Это страх. И конец твоему счастью хитло прошиби. Алексей был молод, горяч, упрям. в о сне не забывал, как пришел когда-то в Москву с денежкой за щекой, белый офицерский шарф в ы д р а л у судьбы зубами. В повенце на базаре Алексей встретил промыслового человека Якима Кривопалова и взял его в проводники. Яким уже лет двадцать работал. По к р у ч е н н и к а м у купцов р е в я к и н ы х бил ч е р н о б у р у ю лисицу, к у н и ц у белку. В прежние времена бил и соболя, но соболь ныне извелся в этих местах. Мякую г р у х л я д ь сдавал в повинце приказчику и гулял, покуда не пропивался до шейного креста. Ревякинский приказчик снова снабжал его одеждой, п и щ а л ь ю и огненным припасом. В эту осень промысел был худой. По записи оказалось, что не только яки ему получить, но в две зимы не покрыть всего долгу. Он разругался, пропился. Алексей Бровкин поднял его у кабака на снегу, разбитого и голова. Яким оказался золотым человеком, лишь бы в санях под облучком, известно ему, лежал штов с вином. Яким бежал на коротких лыжах впереди саней, указывая дорогу. Леса были дивные и страшные. Сквозь стволы виднелись огромные каменные лбы, п о р о с ш и е лесом. Выезжали на берег пустынного озера, глазам было больно от снежной глади. Иногда слышался глухой шум падающей воды. Яким присаживался на отвод саней. Здесь отраду людей не считали. Есть такие лешьи места. Один я знаю, как пробраться. но только народ здесь жестокий взять его будет трудно. На ночь сворачивали в зимовище или на п о ч и н о к на берег к р е ч о н к и где под снегом лежал поваленный лес заготовленный к весенней г а р и У покосившегося с р у б а распрягали лошадей. Солдаты рубили еловые ветки, втаскивали в избу, на земляном полу разводили огонь. Тихий дым валил из щелей под крышей, поднимался над лесом в серое небо. Еким суетился, покуда не получал чарку водки. Успокоясь, присаживался на ветвях поближе к огню, широкобородый с большими губами. с большими дыхалами, глаза круглые лесные. Сам чистый л е ш и й начинал рассказы. Понимаешь, везде был, выгу всю излазил. В Выговской обители по неделям жевал. Знаю такие пустыни, куда одна тропа, и то идешь опасаясь. Не могу добиться, где старец Нектарий скрывается, п р я ч у т не говорят. Любому раскольнику заи книс о нем, замолчи ты хоть т е р е ь а для вашего дела его полезно повидать. Глядь, он отпустил бы с вами сотни-две молодцов. Ох, сила! Кто же он у них? спросил Алексей. Патриарх что ли вроде? Старец, его п р о т о п о п о в а к у м в Пустозерске перед казнью благословил. Лет двенадцать назад с ж е г он в Полиостровском монастыре тысячи две с половиной раскольников. Подошли они ночью по льду, выломали монастырские ворота, монахов настоятеля посадили в подвал, разбили кладовые. в с е х он накормил, напоил, казну в з я л и В церкви иконы все вымыли святой водой, свечи зажгли и давай служить по-своему. Мужиков с ним было не так много, баб этих ребят. Из п о в е н ц а идет по льду воевода со стрельцами, сдавайтесь. Три дня мужики грозили боем. Ну стрельцов, пушка натащили в церкви соломы, смолы, селитры и в ночь как раз под Рождество зажглись. н е к т а р и й все-таки ушел оттуда и с ним некоторая часть мужиков. Года через три он сжег в Пудожеском погосте тысячи полторы душ. Совсем недавно около Во лозера в лесах опять был агар, говорят он. Нынче пошли слухи про войну, про солдатский набор, быть скоро большой гарри, поверьте, народ к нему так и в а л и т Алексей и солдаты слушая, д и в и л и с ь добровольно жечь себя? Откуда такие люди берутся? Очень просто. Говорил Яким, бегут к нему оброчные, п а ш е н н ы е кабальные, покидают дворы и животы из п о д н о в г р а д ы т в е р и Твери, и московские и вологодские. Здесь человечьих костей по лесам, боже мой! Соберутся в пустыне тысячи, где их прокормить? Хлеба здесь своего нет. Они начинают стонать, шататься. Чем так-то им зря грешить? н е к т а р и их и отправляет прямым ходом в рай. Ну у ж врёшь, Алексей и в а н и ч никогда не вру. Люди живые в гроб ложатся, вот есть какие. Туды к Белому морю один старичок изюминкой причащает. Кому положит в рот изюминку? Значит, благословил ложиться в гроб живым? Ну тебя на ночь с твоими рассказами. Алексей завернулся в тулуп у огня на ветвях, немного погодя сказал: "Еким, этого старца Нектария надо нам добыть. Двое на лыжах." Вышли из лесу на лунный свет поляны, от зимовища тянуло дымком. У саней Панура стояли лошади, прикрытые р о г о ж а м и и п р и в а л я с ь к передку спал с т о р о ж е в о й солдат, о б х в а т я мушкет рукавами тулупа. Двое на лыжах неслышно обошли вокруг зимовища, опираясь на рогатины стояли, слушали. Месяц обвело бледным кругом в заиндевелом лесу тишина. За стеной избы глухо кто-то забормотал. У саней вздохнула всей утробой лошадь. Сторожевой солдат лежал, как застывший у сатым лицом в лунном свете. Один на лыжах сказал: "Связать его разве?" спит крепко, а п о с л я бы в вагоне б р о с и л и с молитвой. Другой, выставив бороду, всматриваясь, вязать-то нашумеешь, закричит. Их там десятеро. Тогда чего же? Раз ткнуть рогатиной, тут же бы двери подперли. Ах, Петруша, Петруша! Первый человек закачал у ш а с т о й шапкой. Кто тебя за язык тянет? Кровь-то одна. Человек же, не зверь. В огне сказано крещение п р и е м л е т человека. Ты рогатиной душу погубишь. Ну, возьму грех. Думать не с м е й Не и с к у ш а й меня ради Иисуса, а то бы. Милое дело и скоро и т а й н а За такие мысли что-то тебе еще скажет отец н е к т а р и й Да я ведь как лучше. Замолчали, думали как быть. По голубому снегу неровно побежала тень от совы. Лунь п о ч у я л по живу, кружился проклятый. Двери сбенки вдруг скрипнула. п о л е з л а оттуда л и ш а ч ь я голова Екима за нуждой, видимо, увидел двоих, хахнул, кинулся назад, поднял тревогу. Эти двое скользнули за снеженные ветви, побежали, слышали грохнул выстрел, встревожил лесную тишину. Бежали долго, нарочно кружили, путая следы. Пробрались через еловую ч щ о б у к руслу ручья. Было уже близ рассвета, месяц высок. Не вдалеке медленно, унывно били в чугунную доску. Алешка Голиков звонил к р а н н е й обедне. Был он в н а г о л ь н о й лисьей ветхой шубейке, но бос. Переступая обжигаемыми снегом посинелыми ступнями, повторял на распев речения о в а к у у м а с м у ч е н н и к и в ч и н с апостолы в полк, со с в я т и т е л е й и в лик, и раз ударял колотушкой в чугунную доску, подвешенную вместо колокола на столбе под кровелькой. напротив Скидских ворот. Такую е п и т и м и ю наложил на него старец за то, что вчера в день постный возжаждал и напился квасу. На звон собиралась братия. Выходили из келей мужчины особе, женщины особе. Скит огороженный ты нам был невелик. Многие жили окрест, по берегу ручья, по краю болотного острова, шли оттуда лесными тропами. Дальние торопились, боясь опоздать. Старец был суровенькой. Посреди скита, между т е с н о наваленными ометами соломы, стояла м а л е н н а я низкая рубленная изба с широкой в четыре спуска крышей, с одной п о с р е д и н е шатровой головой на восьмистенном срубчике. Братия, вступив в ворота, шла б о я з н е н н опустив головы, приложив руки к груди. Мужики не старые, средних лет, женщины. В холщовых саванах поверх шубёнок, в платах опущенных на лицо, глухо и дребежжа тоскую плотского бытия в лунном мареве звонило, чугунное бухало, да скрипел под лаптями снег. перед дверями люди двуперстно крестились, смиренно вступали в м о л е н н у ю с заиндевелыми бревенчатыми стенами. перед ликами древнего письма горели копеечные свечки. это казалось чудом, свеча в дремучих лесах. становились на колени мужчины направо, женщины налево, между ними протягивалась из лоскутов сшитая завеса на лыковом верви. и Тяжело дышат е двое на лыжах, вбежали в с к и д с к и е ворота и громко Андрею бросай стучать, беда! Скорей скажи старцу, пусть к нам выйдет. У Андрея вся душа была натянута, как сухая жила. От поста, от бессонного бодрствования, от вечного ужаса, испугавшись, он выронил колотушку, задрожал, задышал, но недаром у ч и л его н е к т а р и одолевать бесов, а их тьма, темь, сколько мыслей, столько бесов. Мысленно торопливо завопил: «Враг сатана отженись от меня!» Поднял колотушку, ударил побухалу под голубком, замотал головой. Не мешайте, отойдите прочь. Андрей, говоря тебе, т тот офицер с солдатами в верстах в пяти отсюда. Хоть звонит, а легче у с л ы ш и т с ними. Яким позвону, он их прямо сюда приведет. Андрей сквозь часто стукающие зубы. Старец еще в келье. Идите прямо к нему. Сняли лыжи, пошли. Оба они, Степка б а р м и н и Петрушка Кожевников, были из п о в е н е ц к о г о посада. Промышляли рыбой и зверем. За двуперстное сложение п о в е н е ц к и й воевода не раз их грабил, разбивал, свел со двора скотину, и это им надоело. Года уже с два их жены с детьми тайно жили в Выговской обители, а сами в разных местах, где удобнее для промысла и поглуше. Когда прошел слух, что в скиты едет офицер с солдаты, о бритые м я с о е д ы на версту смердят табаком, табун травой. н е к т а р и й приказал стёпки и петрушки следить за ними, сбивать с пути и, если возможно, без греха и совсем избыть слуг антихристовых. к о т ц у н е к т а р и ю просто не допускали. В холодные сене вышел послушник. Их у старца было двое: Андрей и этот хроменький Парфирий, чахлый отрок с подкаченными глазами. Шепотом рассказали ему. Парфирий склонил на бок головочку, молвил одним вздохом: "Войдите". Лесные мужики, сдернув шапки, старались как-нибудь. Сжаться, вступая из синей в келью, неумеренно были здоровы, грубы старец, не жаловал буйной плоти. Стоя у аналоя, маленький, согбенный, в древнего покроя черной домотканой мантии, н е к т а р и й покосился на степкую петрушку. Узкая борода к л и н о м висела едва недо колен. Под черными бровями угли, не глаза. Свеча, прилепленная к изъеденной червями книжной крышке, тихо потрескивала. К сильным морозам должно быть. Жаром дышала печь, сложенная из приозерных валунов. Бревенчатые стены чисто выскоблены. под потолком на мочалках пучки сухих трав устёбки и петрушки поползли сусов ледяные сосульки но боялись утереться пошевелиться покуда старец не кончит он читал грозным голосом из темного угла глядел на него лежа на боку бесноватый мужик прикованный поперек туловища цепью к железному е р ш у в стене у печи в квашне, прикрытой ветхой р е с о й пучилось тесто. Но «Ну, вы чего? н е к т а р и й повернулся к мужикам, двинулся на них седой бородой. Они медведя не боялись, лося один на один брали, а перед ним з а р а б е и л и конечно. Степка стал взбивчиво рассказывать п р о д а в и ш н и е Петрушка виновато поддакивал. Значит, мягким голосом сказал Нектарий. Значит, ты, Петруша, хотел того солдата запороть Рогатина, й я, ты, Степа, греха убоялся. Степан ему на это г о р я ч у отец. Мы за ними две недели ходим, яким п р о к л я т ы й эти места знает, прямо сюда ведет. Мы уж и так и так думали. Они берегутся, а то бы милое дело. д в е р ь в зимовище подпереть, да гоньку, помолясь, я крестили бы их. И им хорошо и нам. Да видишь ты не вышло. р а з б о й и м убивать сохрани Иисус, нынче только без попутал. Благословил я вас на эту гарь, спросил старец. Мужики удивленно поглядели на него, не ответили. Молитва твоя горяча, значит, Степа. Вот как десятерых в огне окрестить. Ох, ох! Кто же тебе власть такую дал? Видишь ты, Петрушу бес толкнул, а ты и беса одолел. Ах, святостьях власть! Степан н а с у п и л с я Петрушка моргал на старца, плохо понимая. п а р ф и ш а Рыбенька, положи уголек в кадило, раздуй с молитовкой, проговорил старец. Хроменький п а р ф и р и й снял к а д и л а с деревянного гвоздя, заковылял к печи, раздул у г о л е к в кедровой смоле, с л а б ы з а н и е м д л а н е подал старцу. н е к т а р и й длинной рукой, едва не ш а р к а якадильницей по полу, начал со звяканьем дымить на мужиков и в лицо им и сбоку. Я обошел сзади, шипча, кланяясь, передал Кадила Парфирию, взяв из заременного пояса плетеную лестницу, хлеснул т стебку по лицу, больно, потом петрушку по лицу. Мужики стали на колени. Он шипча, посинелыми губами. Гордыня, гордыня, окаянная, разгораясь, бил их по щекам. Бесноватый мужик вдруг заржал, на всю избу стал рвать цепки, ь даясь как кабельбе. Их, бей старичок, выбивай беса. Старицу морился, отошел, дышал тяжело. Потом сами поймете, за что. сказал Поперхов. Идите с и Исусом. Мужики осторожно вышли из кельи. Лунный свет помрачнел. За м а л е н н ы о й избой за черным лесом проступала заря. Сильно морозило. Мужики р а з в е л и руками. За что провинились? Почему? Что теперь делать? Ходили много, а ели мало. Проговорил Петрушка не громко. Как у него теперь попросишь? Может хлеба даст. Лучше ему не показываться. Пойдем так, опять Кентим, белку убьем, поедим. Андрей Голиков влез на печь, дрожал всеми суставами. Старец сидя в моленную, велел ему бросить звонить, к обедне не допустил. Ступай, сажай хлебы. Остуженные ноги ныли на горячих камнях, от голода мутилась в голове. Лежал ничком, схватил зубами подстилку, чтобы не кричать, твердил мысленно из писания о вакууме человек. Гной, еси и кал, еси. Хорошо мне с собаками жить и со свиньями, также и они воняют, что и моя душа з л о в о н н о ю вонью от грехов воняю я к а п е с мертвый. Бесноватый мужик, шевелясь на цепи в углу проговорил: "Ночью, н ы н ч е старичок". Опять мед жрал. Андрей на этот раз не крикнул ему, не б р е ш и крепче закусил подстилку. Сил не хватало больше давить в себе страшного беса сомнения. Вошел этот бес в Андрюшку по малому случаю. Постились втроем Нектарий и послушники сорок дней. Не вкушая ничего, только воду и то небольшой глоток, чтобы Андрей и Парфирий, читая правила, не шатались, он приказывал мочить рот квасом и парить грудь. Про себя говорил: мне этого не надо, мне ангел р о с о ю райской уста о свежает и чудно. Андрей и Парфир и от слабости едва л е п е т а л и одни глаза остались, а он свеж. Только ночью, раз Андрею видал, как старец тихонько слез с печи, зачерпнул из горшка ложку меду и потребил его с неосвещенной просфорой. У Андрюшки похолодели члены. Кажется, лучше бы при нем сейчас человека зарезали, чем это. И не знал, утаить, что видел или сказать. Утром все-таки заплакал, сказал. н е к т а р и й даже задохнулся. Собака, дура, т у б е с был не я, а ты обрадовался. Вот она плоть я к а я н н а я Тебе бы за ложку меду ц а р с т в и небесные продать! Он стал бить Андрея р о г а ч о м чем горшки в печь сажают. Выбил его из кельи на снег в одной рубашке. Мысли от этого на время успокоились, а когда в келье никого не случилось... Бесноватый мужик, сидевший здесь с осени на цепи в тепле, слава богу, сказал Андрюшке: "Погляди, ложка-то в меду, а с вечера была вым ы т а о б л и з н и Андрей о бругал мужика. В другую ночь старица пять ел мед, тайна. Губами мелко пришлепывал, как заяц. На заре, когда все еще спали, Андрей я смотрел ложку в меду и волос седой пристал. Треснула душа великим сомнением: кто врет? Глаза его врут, мед на ложке, волос у с е н о й сивый. Не б е с о в ж е волос, или врет старец. Кому верить? Был час, едва не сошел с ума, п у л т а н и ц а отчаяние. н е к т а р и й постоянно повторял: Антихрист пришел к в р а т а м мира, и выбледков его полна поднебесная. И в нашей земле обретается черт большой, ему же мера ад приглубокий. А если так, п о д и уверь, что он сам не ктари, й не лукавый, возить по спине рогачом и черт может. Все двусмысленно, все как мховое болото зыбко. Остается одно. ни о чем не думать, повесить голову как побитому псу и верить, брюхом верить, а если не верится, если думается, мысли не задавить, не угасить, мигают зорницами. Это тоже значит от антихриста. Мысли зорницы а н т и х р и с т о в ы то вдруг у Андрея обмирали внутренности. Куда лечу, куда качусь, мал нищ, убог. Припасть бы к ногам старца, научи, спаси, и не мог. Чудились усы в меду. Пришел в пустыню искать безмятежного бытия, нашел с о м н е н и е Потом от слабости т е л е с н о й Андрюшка изнемог, мысли притупились, п р и с м и р е л и ежедневные побои выносил как щекотку. Старец лютовал на него день о т о дня все хуже. Другому п а р ф и ш а д а рыбонька, а этого так и лошадь не бьют. Уйти бы, но куда? Правда, Денисов говорил Андрюшке, когда в конце декабря доставили на санях хлеб в Выговскую обитель. Поживи у нас, потрудись над украшением храма. Когда лед сойдет, пошлю тебя с товаром в Москву. Я тебе верю. Андрюшка отказался, желал не того: тишины, и у м и л е н и я казалось так и видел килейку в лесу старенького старца в скуфеечке на камне у реки, говорящего о неземном свете любезному послушнику изверям, вышедшим из леса послушать, и птицам севшим на ветки, и северному солнышку неярко светящему на тихую гладь уединенной речки. нашел тишину. Эдакой бури в мыслях и тогда не было, когда во вьюжные ночи дрожал в щели китайгородской стены, слушая, как ударяются друг от друга мерзлые стрельцы, да скрипят виселицы. Бесноватый мужик, поглядывая на печь, где лежал н и ч к о м Андрюшка, разговаривал. Тебе долго здесь не прожить, Хил, старичок тебя в землю вобьет. Ты ему по берег горла воткнулся. Ох, властный старичок, гордый, ему святители спать не дают. Начитается ч е т ь и м е н и й и пошел чудить. Он бы десять лет на сосне просидел, кабы не л ю т ы е з и м ы И народ он жжет для того же, любит власть, царь лесной. Я его насквозь в и ж у Я брат умнее его, ей богу. Я всех вас умнее. Действительно во мне три беса. Первый подучая, это сильненький бес. Второй бес, что я ленивый. к а бы ни лень, разве бы я сидел на цепи? Третий бес, умён я ч е р с щ у ружас. Накануне, как меня начнёт ломать подучие, ну, всё понимаю. Делаю злой, всё противно. Про каждого человека знаю, откуда он и какой он дурак и чего он ждёт, и я нарочно говорю чепуху на смех. цепь грызу катаюсь смешно верят старичок и тот глядит разиня глаза он меня брат боится весной опять от него уйду а тебе Андрюшка он р о г а ч о м отобьет печёнки зачахнешь а вернее всего на первой гаре ты у него первый сгоришь Ох, замолчи, пожалуйста! Андрей слез с печи, помыл руки, засучил, с я с н я л с к в а ш н и по крышку. По другим кельям тесто творили на одну треть из муки, две трети клали сушеную, толченую кору. Здесь тесто было из чистой муки, взошло шапкой. Бесноватый мужик потянулся посмотреть. Рванул цепь, выдернул ее вместе с е р ш о м из стены. Андрей испугался было. Мужик сказал, засучиваясь: "Ничего, я так часто делаю. Старец вернется, е р ш воткну назад, сяду." Он тоже помыл руки и вместе с Андреем стали валять просфоры, сажать в печь. С к все-таки, Андрюшка, бабу сейчас бы сюда. Замолчи, тфу! Андрей хотел оборониться к р е с т о м от таких слов, пальцы были в тесте, ей богу, старцу пожалуюсь, я тебе пожалуюсь, дурак, п о с к и т а м думаешь с ветра брюхать от бабы? Выговская обитель их десятка три, как тельные коровы ходят. А уж на что там строго? Врешь ты все. Этой с л а с т и гляжу, ты еще не пробовал, Андрюшка? До смерти не осквернюсь. Позвать гладкую бабу и заставить полы мыть. Она моет. Ты сидишь на лавке, разгораешься. Крепче вина это. Андрей торопливо содрал тесто с пальцев, вышел из кельги на мороз постоять. у т р е н н я е заря широко разлилась, з а л е с о м солнцу вот-вот взойти. Следы на снегу налиты теплой тенью. Сахарные сугробы нагнулись около избенок, зеленели вершины огромных елей. В приоткрытую дверь маленной слышалось унылое пение. с т е п к а и Петрушка опять пробежали мимо Андрея, крикнули: "Идут сюда, затворяй ворота!" Алексей Бровкин послал Екима поговорить с раскольниками: что они за люди, сколько их и почему не отворяют ворота? Царскому офицеру лошадей оставил в лесу на дороге, сам с солдатами, велев зарядить мушкеты, подошел к скиту. Из з а высокого т ы н а искрились шапки снега на крышах, синел осмиконечный крест н а м о л е н н о й оттуда слышалось пение, хотя время о б е д н и давно прошло. Яким долго стучал в калитку. В лес на тын поглядел, нет ли собак, и спрыгнул на двор. Алексей для с т р а х у надел треугольную шляпу и поверх бараньего полушубка, а п о я с а л с я шарфом со шпагой. Здесь, видимо, можно было поживиться людьми, если припугнуть. Едва ли в такую глуш ь заглядывали подьячие. или комиссары бурмистерской палаты, собиравшие двойной оклад с двуперстномолящихся. Время шло. Солдаты поглядывали на низкое солнце. С утра ничего еще не ели. Алексей сердито п о к а ш л и в а л в варежку. Наконец Яким перевалился с той стороны через т ы н Алексейван и ч у д а ч а н е к т а р и й здесь. Так что же он чертов кум ворота не отворяет? Я солдат п о м о р о ж у Алексей Иванович, здесь народ вмаленной заперся. Видишь, какое дело? Знакомца я здесь встретил. Один мужичок новгородский у них сидит на цепи. Он рассказал: паствы человек двести. И есть годные и в солдаты, но взять их будет трудно. Старец хочет их сжечь. Алексей недоверчиво, строго уставился на Якима. То есть как сжечь? Кто ему позволил не допустим? Люди не его, царские. То то, что он у них в лесах царь. Будет тебе врать, Хмурясь, Алексей позвал солдат, они неохотно стали подходить, понимали, что дело необыкновенное. Долго разговаривать не станем, ребята, ломай ворота, Алексей и в а н и ч надо бы осторожнее. м а л е н н а я в плот ь обложено аметами, и внутри у них солома, смола и бочка с порохом. Лучше я старца как-нибудь вызову. Он и сам понимает, не шутка двести человек уговорить на такое дело. Ему, Алексей и в а н о в и ч уважение окажите. Старичок властный, полюбовно изговоритесь. а л е к с е о толкнул болтливого мужика, подойдя к воротам, попробовал: крепки ли, ребята, неси бревно. Яким отошел в сторону, помаргивая, с любопытством глядел, что теперь будет. Солдаты раскачали бревно, ударили в мёрзлые брусья ворот. После третьего удара о т д а л ё н н ы е пень е р а с к о л ь н и к о в з а т и х л о Иди в моленную, не пойду, сказал тебе отвяжись, у г р ю м о повторил бесноватый мужик. н е к т а р и й вошел со двора, запыхавшись, на бороде длинные капли воска, зрачки побелевшие глаз сузились вмаковое зерно, не то пугал, вернее был вне себя. Завопил, перехваченным горлом Евдоким. Евдоким настал страшный суд. Душу спасай. Один час остался до вечных мук. Охуже бесы, так как в тебе ликуют. Спасайся. Да ну тебя в болото! Закричал Евдоким, злобно замотал башкой. Какие такие бесы! с р о д у их во мне не было, самый д е л о м а й с я перед дураками. н е к т а р и й поднял лестовку. Бесноватый мужик нагнувшись так поглядел изпод лобья, старец на минуту изнемог, присел на лавку. Помолчали. Андрюшка где? о т чёрт его знает где твой Андрюшка. Нет, проклятый. Нет тебе спасенья. Ладно уж, не причитывай. Старец сорвался поглядеть, не сохранился ли за печью послушник страха ради живота своего. На дворе в это время бухнуло, з а т р е щ а л о ворота ломают. А склабясь сказал мужик. н е к т а р и й споткнулся, не дойдя до печи н е и с т о в о начал дрожать. Парусом раздулась его мантия, когда поспешил на двор, оставил дверь настежь. Андрюшка, позвал мужик, двери запри, с т у д и о н а Никто не ответил. Он вытащил ё р ш и з стены, ругаясь, пошел, захлопнул дверь. Хорошего здесь. Нежди. Уходить надо. Заглянул за печку. Там в щели между стеной и печью стоял Андрюшка Голиков, видимо без памяти, белый, чуть слышно и к а л Евдоким потянул его за руку. у м и р а т ь что ли? Неохота. Неохота и не надо. Без огня обойдешься. Ключ найди слышь, куда ключ старик спрятал? цепь хочу снять Андрюшка очнись все стояли на коленях женщины безмолвно плакали прижимая детей мужчины кто уронив волосы закрыл лицо корявой ладонью кто бессмысленно глядел на огонь свечей старец ненадолго ушел и з м о л е н н о й отдыхали измучились за много часов Ему мало было того, что все покорны, как малые дети. Страшно кричал сам Вона: "Теплого изблюю и з у с т горячего хочу. Не овец гоню в рай, купины говорящие". Трудно было сделать так, как он требовал, загореться душой. Люди все здесь были ломаные. Ушедшие от сельской истомы, оттуда, где не давали обрасти, но яко в цу стригли мужика до г о л а здесь искали покоя. Ничего, что пухли от болотной сырости, ели хлеб столчённой корой, в лесу и в поле все-таки сам себе хозяин. но видно покой никто даром не давал. н е к т а р и й сурово пас души, не ослабляя, разжигал ненавистью к владыке мира антихристу. Ленивых в ненависти наказывал, а то и вовсе изгонял. Мужик привык и с д а в н а велят надо делать, велят гореть душой. Никуда не подаешься, гори. Нынче старец смучил особенно, видимо, и сам уморился. Парфирий на Клиросе читал отрешенным высоким голосом, под дощатым куполом стоял пар от дыхания, капала с потолка. Старец неожиданно скоро вернулся, слышите? в о з а п и л в дверях слышите слух антихристовых все услышали тяжелые удары в ворота он стремительно прошел по моленной задевая краем мантии по головам вздымая бороду с размаху три раза поклонился черным ликам обернулся к пастве до того яростно дети громко заплакали У него в руках были железные молоток и гвозди. Душа моя, душа моя, восстань, чего спишь? возопил. Свершилось, конец близко. Места нам на земле не осталось, только стены эти. возлетим, детки, в пламени огненном над храмом ей Богу сейчас в небе дыру видел при огромную ангелы сходят к нам голубчики радуют смилые женщины подняв глаза залились слезами из мужиков тоже к о е кто тяжело засопел и нового времени такого когда ждать Само царствие небесное валится в рот братья, сестры, слышите, ворота ломают, рать бесовская обступила сей остров спасения, за стенами мрак, вихрь смрадный. Подняв в руках молоток и гвозди, он пошел к дверям, где были припасены три доски. Приказал мужикам помочь, и сам стал п р и к о л а ч и в а т ь доски поперек двери, дышал со свистом. Молящиеся в ужасе глядели на него. Одна молодая женщина в белом саване ахнула на всю моленную: «Что делаете, родные милые? Не надо! Надо!» — закричал старец и опять пошел кам вону. Да еще бы в огонь христианин не шел, сгорим, но вечно живы будем. Остановясь, ударил молодуху по щеке. Дура, ну муж у тебя, дом у тебя, сундук добра у тебя, а затем что? Не гробли? Жалели мы вас неразумных, н ы не нельзя. Враг за дверями антихрист пьян кровью на красном звере за дверями стоит, свирепой чашу в руке держит, полна мерзости и кала. Причищайтесь из нее, причищайтесь все ужас! Женщина упала лицом в коле, н и затряслась. Все громче начала вскрикивать дурным голосом. Другие затыкали уши, хватали себя за горло, чтобы самим не заголосить. Иди, иди за дверь. Опять удары и треск. Слышите? Царь Петр антихрист воплоти. Его слуги ломятся по нашей д у ш и Ад, знаешь ли ты, ад в пустотной вселенной на твердию сотворен, безнаприглубокая д мрак и тартарары планеты его кругом обтекают, там студень лютый и нестерпимый, там огонь неугасимый. черви и жупел смола горящая царство антихриста туда хочешь он стал зажигать свечи пучками хватал их из церковного ящика проворно бегал лепил их к и к о н а м куда попало желтый свет ярко разливался по моленной братья Отплываем в царствие небесное, детей, детей ближе давайте, здесь лучше будет, от дыма уснут, б р а т ц ы сестры, возвеселитесь со святыми на с у п о к о й запел, раздувая локтями мантию, мужики, глядя на него, задирая бороды, п о тягивая поползли на коленях ближе к каналою, поползли женщины, пряча головы детей под п л о т а м и Стены м о л е н н о й вздрогнули, в двери зашитые досками, подпёртые колом, ударили, ударили чем-то со двора. Старец в л е з на скамейку прижал лицо к волоковому окошечку. Над дверями не подступайте, живыми не сдадимся. Ты будешь, старец Нектарий? спросил Алексей Бровкин. Ворота они раскрыли, теперь ломились в дверь моленной. Из длинного окошка боком глядело на него белое стариковское лицо. Алексей ему со злобой: что вы тут с ума сходите? С трудом в ы с у н у л а с ь стариковская рука, двое перст на крестила царского офицера. Сотня голосов за стеной яхнула: да воскреснет бог! Алексей хуже р а с ч е р д и л с я Не махай перстами, я тебе не черт, ты мне не б а т ь к а Выходите все, а то дверь высажу. А что вы за люди? Странно насмешливо спросил старец. Зачем в такое пустое лесное место заехали? А такие мы люди, с царской грамотой люди. Не будете слушать. Всех перевяжем, отвезем в Павенец. Стариковская голова скрылась, не ответив. Что было делать? е к и м о т чая на н шептал Алексей и в а н о в и ч ей богу сожгутся. Опять там затянули со святыми упокой. Алексей топтался перед дверями от досады, пошмыгивая носом. Ну как уйти? Разнесут по всем скитам, что где прогнали офицера. Снял варежки, подпрыгнул, ухватился за к р а о кошка, подтянулся, увидел в горячем свете множества свечей обернулись к нему ужаснувшиеся бородатые лица, обороняясь перстами зашипели свят свят свят. Алексей спрыгнул, давай еще раз в дверь. Солдаты раз ударили, стали ждать. Тогда из ч е р д а ч н о г о окошка полезли трое, яким признал Стёпку б а р м и н а и Петрушку Кожевникова. В руках о х о т н и ч ь и луки, за поясом п о з а п а с н о й стреле у третьего пищаль вылезли на крышу, глядели на солдат. Мужик с пищалью сказал сурово: «Отойдите!». Стрелять будем, нас много. От дерзости такой Алексей Бровкин растерялся. Будто ь посадские какие-нибудь людишки разговор короткий. Это были самые коренные мужики их у п р я м с т в о он знал. Тот с печалью вылеты й его крестный покойный. Станогий, низко подпоясаный, н борода жгутами, медвежьи глаза. Не стрелять же в своего такого. Алексей только погрозил ему. Яким ввязался. Тебя как зовут-то? Ну, Осип зовут. Неохотно ответил мужик с п е щ а л ь ю Что ж Осип, не видишь? Господин офицер и сам подневольный. Вы бы с ним по любви поговорили, столковались. Чего он хочет? спросил Осип. Дайте ему человек десять, пятнадцать войска. Да нашим солдатам дайте обогреться. Ночью уйдем. Петрушка и Степан слушая присели на курточки на краю крыши. Осип долго думал. Нет, не дадим. Почему? Вы нас по старым деревням разошлете в неволю. Живыми не дадимся. За старинные молитвы, за д в о е п е р с т н о е сложение хотим п о м е р е т ь И весь разговор. Он поднял пищаль, дунул на полку из рога, подсыпал пороху и стоял коренасто на д дверью. Что тут было делать? Яким посоветовал махнуть рукой на эту канитель, н е к т а р и не сломить. Он упрям, я тоже упрям, ответил Алексей. Без людей не уйду. Возьмем их осадой. Двоих солдат послали за лошадьми, от прячь, кормить. Четверых г р е ц ц я в келью. Остальным быть настороже, чтобы в моленную не было проноса воды и пищи. День кончался, мороз крепчал, раскольники похорон напели. Петрушка и Степан посидели, посидели и, перешептываясь на крыше, поняли дело затяжное. Нам д о в е т р у нужно, стали просить. На крыше грех. Пустите нас спрыгнуть, Алексей сказал. Прыгайте, не тронем. Осип вдруг страшно з а т р я с на них бородищей. Петрушка и Степан помялись, но все-таки, зайдя за купол, спрыгнули на солому. Старец Нектарий тоже, видимо, понял, что крепко взят в осаду. Два раза приближал лицо к волоковому окну. подслеповато вглядывался в сумерки. Алексей пытался заговорить, он только плевал, и опять и з м а л е н н о й доносился его охрипший голос, заглушавший п е н и е мольбы, детский плач. Там что-то творилось нехорошее. Когда совсем помрачнел закат, на крыше... Из слухового окна вылезло человек десять мужиков без шапок, махая руками, беснуясь, закричали: «Отойдите, отойдите!» Все торопливо начали раздеваться, снимали полушубки, валенки, рубахи, портки. Нате хватали одежду, кидали ее вниз солдатам. Нате гонители! Метайте жребий, нагими родились, нагими уходим. Голые, синеватые, бросались ничком на крышу, терли снегом лицо, всхлипывали, вскрикивали, в с к о ч и в поднимали руки и все опять с бородами, набитыми снегом, улезли в слуховое окно. Остался о д и н о с и п не подпуская близко к дверям прикладывался и с п и щ а л и в солдат. Алексей очень испугался голых мужиков, яким плачуще вскрикивал в сторону окошка детей-то пожалейте, братцы, бабочек-то пожалейте. В моленной начался крик не громкий, но такой, что затыкаю уши. Солдаты стали подходить ближе. л и ц а у всех были важные. Господин б о р о ч е к плохо получается. Пусть уж Осип в нас пужанет, мы дверь высадим. Высаживай! крикнул Алексей, сжимая зубы. Солдаты живо положили ружья опять схватились за бревно. Купол с едва видимым на закате крестом вдруг покачнулся, тяжело сотряслась земля, грохнул взрыв, в грудь всем ударила воздухом, из щелей под крышей показался дым, повалил гуща, зарился, языки огня лизнули меж бревен, когда дверь под ударом распалась от Туда выскочил в е с ь горящий, с обугленной головой человек, как червь начал извиваться на снегу. Внутри моленной крутило дымным пламенем, прыгали, метались огнем охваченные люди, огонь бил из под пола, уже валили дыма, моты соломы вокруг, от нестерпимого жара солдаты пятились. Никого спасти было нельзя. Сняв т р е у г о л к и крестились, у иных текли слезы. Алексей, чтобы не видеть ничего, не слышать звериных воплей, ушел за разломанные ворота. Коленки тряслись, подкатывалась тошнота. Прислонился к дереву, сел, снял шапку. Остужал голову, е л снег, зарево ярче о з а р я л о снежный лес. От запаха жареного мяса некуда было скрыться. Он увидел, не вдалеке по багровому снегу увязая, идут три человека. Один отстал и бул. т а з л а м о в а я руки глядел, как много выше леса над скитом взвивается и з в а л я щ е г о дыма огненный язык ввысь уносится б у р а н и с к р Другой беснующийся человек тащил за руку небольшого длиннобородого старичка в нагольном полушубке поверх мантии. Ушел он. Ушел Сукин сын, кричал беснующийся человек, подтаскивая старичка к царскому офицеру. Разорвать его надо. Через подполье лазом из огня ушел, нас с а н д р ю ш к о й хотел сжечь, черт проклятый! Часть девятая. Велено было царским указом по примеру всех христианских народов считать лето не от сотворения мира, а от Рождества Христова в восьмой день спустя, и считать новый год не с первого сентября, а с первого января сего т ы с я ч с е м с о т о г о года. И в знак того доброго начинания и нового столетнего века висели и друг друга поздравлять с новым годом. Познатным и проезжим улицам у вороты домов учинить некоторые украшения от древ и ветвей сосновых, еловых и м о ж ж е в е л о в ы х против образцов, каковые сделаны на гостином дворе у нижней аптеки, людям скудным, хотя по д р е в у или ветвей над воротами поставить, по дворам палатных, воинских и купеческих людей чинить стрельбу из небольших пушечек или ружей, пускать ракеты, сколько у кого случится и зажигать огни. А где мелкие дворы, собрався пять или шесть дворов, зажигать худые с м о л я н ы е бочки, наполняя с о л о м о ю или хворостом, перед бурмистерской р а т у ш е й стрельбе и огненным украшением по их рассмотрению быть же звона такого давно не слышали на Москве. Говорили, патриарх Адриан ни в чем не смея перечить царю, отпустил п о н а м о р я м на звон тысячу р у б л е в и пятьдесят бочек крепкого патриаршего полпива. В п р и с я д к у отзванивали колокола на звонницах и колокольнях. Москва окутана была дымами. Паром от лошадей и людей в и з ж а л морозный снег, деревья гнулись отыня, в чеду стояли кабаки, открытые день и ночь, за дымами солнце поднималось румяное, небывалое, отсвечивало на широких бердышах сторожей у костров. Сквозь колокольный звон по всей Москве трещали выстрелы, басомрявкали пушки, в скачь проносились десятки саней, полные пьяных и ряженых, мазанных сажей в вывороченных шубах. задирали ноги, размахивая ш т о ф а м и орали, б е с н о в а л и с ь на раскатах вываливались кучи подноги, одуревшему от звона и дыма простому народу. Всю неделю до крещения гудела, шумела Москва, занималась пожарами, хорошо, что было безветрено. В город сбежалось много разбойников из окрестных лесов. Только повали дым где-нибудь за снежными крышами. Скачут в санях недобрые люди, во в е ч ь и х с у ш е н ы х мордах, в с к о м о р о ж ь и х колпаках ломают ворота, кидаются в горящий дом, грабят, разбивают все до ч и с т о Иных ловили, иных народ задавил. Шел слух, будто в Москве гуляет сам е с м е н ь Сокол. Царь с ближними, с князем Папой, старым б е с п у т н и к о м Никитой Зотовым, со всешутейшими архиепископами в архидиаконской ризе с кошачьими хвостами объезжал знатные дома. Пьяные и сытые по горло, все равно налетали как саранча, не столько ели, сколько раскидывали, о рали духовные песни, мочились под столы, н а п а и в а л и хозяев до изумления и ай да дальше, чтобы на завтра не съезжаться из разных мест, ночевали в повалку тут же, н а ч ь е м н и б у д ь дворе. Москву обходились весельем из конца в конец, п о з д р а в л я л и с пришествием нового года и столетнего века. Посадские люди, тихие и богобоязненные, жили эти дни в тоске, боялись и высунуться с о д в о р а Непонятно было, к чему такое неистовство. Черт, что ли на шептывал царю мутить народ, ломать старый о бычий, с т а н о в о й хребет? Чем жили? Хоть тесно жили, да честно, берегли копейку, знали, что это так, а это не так. Все оказалось дурно, все не по нему. Не признававшие крыж а и щепоти собирались в подпольях на всеночные бдения. Опять зашептали, что дожить только до масляной, субботы на воскресенье вострубит труба страшного суда. В бронной слободе объявился человек, собирал народ в баню. Кружил, с я б и л себе ладошами по лицу, кричал на распев, что он где Господь Саваоф, и с ручками и с ножками и падал весь в пене. Другой человек Космат, голый, страшен, являлся народу, держа в руке три кочерги, пророчил невнятно, грозил бедствиями. У ворот Китая и Белого города прибили второй царский указ: боярам, царедворцам, служилым людям, п р и к а з н ы м и торговым ходить отныне и безотменно в венгерском платье. Весной же, когда станет от морозов легче, носить саксонские кафтаны. На крюках. Вывесили эти кафтаны и шляпы. Солдаты, охранявшие их, говорили, что скоро д е п р и к а ж у т всем купчихам, стрельчихам, п о с а д с к и м жонкам, попадьям и дьяконицам ходить простоволосыми в немецких коротких юбках и под платьем накладывать на бока китовые ребра. У ворот стояли толпы в смущении, в смутном страхе. Передавали шепотом, будто неведомый человек с тремя кочергами закидал калом такой животкафтан на клюке и кричал: «Скоро н е в е л я т по-русски разговаривать. Ждите, понаедут римские и лютерские попы перекрещивать весь народ». п а с а д с к и х отдадут немцам в вечную кабалу. Москву назовут по-новому ч е р т о г р а д В старинных книгах открылось: царь д е п е т р жидовин из колена Данова. Как было не верить таким словам! Когда под крещенье приказчики купца р е в я к и н а стали вдруг рассказывать, бегая в рядах палавкам о случившейся великой и страшной жертве во искуплении мира от антихриста, близ выг озера несколько сот двуперстномолящихся сожглись живыми. Над п о ж а р и щ е м распалось небо и видимо стало тверд ь стеклянная и престол стоящий на четырех животных на престоле сидящий Господь ошую я д е с н у ю дважды по двуна десят старцев и херувимы окрест его двумя к р ы л ы летаху д в о м я очи закрываху, двумя же ноги. От престола слетел голубь, и огонь погас, и на месте гари стало благоухание. В Ямском приказе какой-то человек обыкновенного роста и вида, уходя, бросил на пол письмо. Человека этого окликнули, чего обронил, эй, испугавшись, он побежал и скрылся. На запечатанном письме стояло: "Поднести великому государю не распечатав". Дьяк Павел Васильевич Суслов едва-едва трясущимися руками попал в рукава шубы. грозя ездовому спустить со спины шкуру, поскакал в Преображенское. к а р а у л ь н ы й офицер в дворцовых синях с презрением оглянул диака от лысины до Софьяновых сапожек на меху. Нельзя к царю. Павел Васильевич, с л а б е в от тревоги, сел на лавку. Народу толпилось много. Наглые военные русские, все большого роста, широкие в плечах, здоровые как быки, и н о з е м ц ы помельче, но приятнее лицом. Их бедняк за последнее время много начали выгонять со службы за г л у п о с т и пьянство. Ловкие Владимирские, Ярославские, Орловские ходаки, промышленники, купчишки. И рядом сидели два великородных боярина: один с обвязанной головой, другой с черным с и н я к о м под глазом. После шумства прибыли бить челом друг на друга, заложив руки за спину. в коротеньком коричневом кафтанчике, в нетеном парике, похаживал ни на кого не глядя иностранец с добрым голодным лицом в очках, математик, химик, славный изобретатель перпетуум м о б и л е вечного водяного колеса и медного человека автомата, играющего в шашки. И вино или пиво, извергающего из себя, согласно н а т у р е Математик предлагал царю более ста патентов, могущих обогатить русское государство. Со двора в сене ввалился Никита Зотов, пьяный, с невиданной т о л щ и н о й человеком. Не робей, он родство любит, он тебе казны отвалит. Князь папа волок толстика в царский покои. Павел Васильевич, загорясь служебной ревностью, подошел к караульному офицеру и в лицо ему сказал сдавленно: слово и дело. Сразу в сенях стало тихо. Офицер вытянулся, с коротким дыханием вытащил шпагу. Идем. Письмо, поданное Павлом Васильевичем царю в собственные руки, у Петра болела голова. Встретил д ь я к о н а Супе с нетерпеливо. Письмо это немедленно вскрытое было подписано Алешкой Курбатовым, дворовым человеком князя Петра Петровича Шереметева. ь Прочтя мельком, Петр взял себя ногтями за подбородок. Хм, прочел вдруг горяч, закинул голову, ха, и, забыв о суслови, стремительно зашагал в столовую палату, где в ожидании обеда томились ближние. Господа министры, у Петра и глаза п р о я с н е л и Кормишь вас, п о е ш ь до сыта. А прибыли от вас многоли? Вот, тряхнул письмом. Человечишка худой х о л о п придумал обогащение казны. Федор Юрьевич обернулся к п о с а п ы в а ю щ е м у князю р а м а д а н о в с к о м у Прикажи отыскать, привести Курбатова сейчас же. И обедать без него не сядем тот, так -то, господа министры. Орленую бумагу надо продавать для всех крепостей, для ч е л о б и т н ы х бумагу с гербом от копейки до десяти рублей, понятно? Денег нет воевать, они вот они, денежки.